Глава седьмая Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь, Москва, Ленинградский проспект, 16 июля, суббота, 13.03 На эту пресс-конференцию примчались все журналисты и блогеры «Тиградком», все, кого допустила пресс-служба «Темного двора», а те, кого не допустила, выражали протесты и просили допустить. Самый большой зал «Цитадели» был забит до отказа, а за право задать вопрос разразилась настоящая бойня. Журналисты и блогеры пытались уговорить, умаслить, и даже подкупить режиссера, и действовали столь настырно, что несчастному пришлось спрятаться. Тогда они переключились на его помощников. Ажиотаж внезапная пресс-конференция Сантьяги вызвала нешуточный, но вполне объяснимый. Кризис дагни ставший основой нынешнего противостояния великих домов, выходил на пик, Тайный город догадывался, что глухое ворчание вот-вот должно перейти в бешеный лай, возможно, предшествующий кровавой схватке, и замер в тревожном ожидании. А журналисты, репортеры, аналитики и «аналитики» в кавычках жадно искали информацию, порой выдавая за нее слухи и надеялись сделать себе имя на поднимающейся волне. Сегодня журналистам, репортерам, аналитикам и аналитикам крупно повезло. В цитадель пустили практически всех, поскольку комиссар распорядился сделать мероприятие максимально открытым, что косвенно свидетельствовало о готовящейся сенсации. И сенсация состоялась. «Господа, я искренне рад, что вы отложили дела ради нашей встречи», — произнес Сантьяго, выходя к журналистам. Появление комиссара было встречено аплодисментами и возгласами. При этом собравшиеся прекрасно понимали, что отвечать на летящие из толпы вопросы Сантьяго не станет, но все равно придерживались правил игры. «Война будет?» Кризис Дагни спровоцировал ярго «Вы станете мстить за убийство бараги! А если месть приведет к войне великих домов?» Комиссар помолчал, прислушиваясь к выкрикам но не реагируя на них, улыбнулся и поднял руку. В зале мгновенно установилась гробовая тишина. «Весь тайный город затаил дыхание», появилось сообщение на главной странице «Тигротком». «Я не стану напоминать о событиях, которые предшествовали нашей встрече. Вам они прекрасно известны», произнес Сантьяго с легкой улыбкой. «И не стану скрывать, что для нас...» стало огромной неожиданностью появления в тайном городе заклинателя. «Вы узнали, откуда взялась Дагни? Она служит Ярге? Ярга имеет отношение к происходящему. Кто сделал Дагни-де-Гир заклинателем После чего великий дом Нафь выступил с обоснованным требованием выдать убийцу мастера Бараги на справедливый и открытый суд невозмутимо продолжил комиссар, словно не услышав вопросов. И его вновь перебили. «Вы получили отказ? Как далеко зашло ваше противостояние с орденом? Зеленый дом намерены дальше вам мешать? Кому достанется Дагни? Что говорит великий магистр?» Со стороны могло показаться, что пресс-служба Темного двора — Утратила контроль над происходящим, и конференция превратилась в базар, однако спокойствие Сантьяги отчетливо говорило о том, что события развиваются в полном соответствии с его желанием, и царящий вокруг хаос тщательно спланирован. Мы предложили великому магистру несколько возможных компромиссов, один из которых даже учитывал интересы Зеленого дома. На этих словах послышались превосходно режиссированные смешки. Однако не получили ответа. Мы честно ждали столько, сколько попросил великий магистр, полагаясь на его слово, но неожиданно получили официальное уведомление о том, что этой ночью дагни де исчезла из замка. Бомба взорвалась. Несколько секунд в зале царила тишина изумленные журналисты переглядывались друг с другом а затем полыхнули вопросами как когда вы уверены чуды подтвердят ваши слова почему не было объявлено официально сантьяго чуть приподнял руку призывая журналистов к тишине и улыбнулся полагаю пресс служба великого дома чуть уже готовит конференцию и обязательно подтвердит мои слова пауза Полагаю, молчание ордена вызвано нежеланием признаваться в таком некрасящем их факте. Вновь послышались ехидные смешки. — А вы не смогли отказать себе в удовольствии посмеяться над рыцарями? — дерзко поинтересовался кто-то из шасов Нет необходимости приписывать мне столь жалкие мотивы, — покачал головой Сантьяго. — Я бы промолчал! — но великий магистр ордена Франц де Гир намекнул, что готов возложить ответственность за похищение дочери на темный двор. Я искренне надеюсь, что уважаемый Франц де Гир бросил это обвинение сгоряча, тем более, что прозвучало оно в приватной беседе, но тем не менее принял решение официально заявить, что... Комиссар Нарочито неспешно посмотрел за кулисы, оттуда неторопливо вышел пухленький конец и протянул с антяги черную папку и все жители тайного города обратили внимание что появившийся на пару секунд толстяк был облачен в безукоризненно черный костюм того же цвета сорочку галстук и ботинки и это при абсолютной и общеизвестной любви концев к ярким тканям толстяк стал символом который Навы показали тайному городу. И тайный город-символ понял. «Великий дом Навь не заинтересован и не был заинтересован в похищении дагни де поскольку желает устроить открытый и честный суд над ней и добиться приговора, который будет полностью соответствовать ее вине», прочитал Сантьяго, раскрыв папку. «Великий дом Навь официально отвергает обвинение или возможные обвинения в похищении дагни гир и готов доказать свою непричастность, если дознаватели темного двора допустят к расследованию инцидента». Комиссар захлопнул папку, выдержал короткую паузу и продолжил. «Нам, безусловно, приятно, что официальный орден в лице великого магистра и мастера войны Делаэрта не сомневаются в нашей способности проникнуть в замок в любое время и забрать из нее все, что мы сочтем нужным. Однако в этот раз в штаб-квартире Чудов побывали не мы. — Кто же стоит за похищением? — тихо спросил один из репортеров Тигротком. А остальные молчали, словно набрав в рот воды, потому что именно этого требовал разработанный концами сценарий. «Я постараюсь это выяснить», — пообещал Сантьяго. «Зачем?» «Во-первых, чтобы помочь рыцарям». Здесь вновь были дозволены смешки, и они прозвучали. «А во-вторых, у меня остались вопросы к Дагни Дегир». «Зачем он это делает?» — негромко спросил Франц. «Трансляцию пресс-конференции смотрел весь тайный город» и в том числе, естественно, Берегиня и Великий Магистр. Все понимали, что комиссар не просто так созвал журналистов в цитадели, что каждое произнесенное им слово несло определенный смысл, и теперь, после окончания конференции, бесчисленные аналитики бросились расшифровывать громкое послание бывшего боевого мага Темного двора. И те, кому оно предназначалось в первую очередь, разумеется, тоже задумались. Что именно из его действий ты не понимаешь? уточнил сидящий в соседнем кресле Гуга. — Зачем он оскорбляет нас? великий магистр недоуменно покрутил головой. Я прекрасно понимаю, как среагировали на его ехидные замечания в гвардии. Сантьяго пытается вывести нас из себя и заставить сделать опрометчивый шаг. Какой? Понятия не имею сознался мастер войны и слегка развел руками. Честно говоря, Дегир ждал от высшего боевого мага несколько иного ответа, а поняв, что не дождется, едва заметно поморщился и угрюмо сообщил. Провокация комиссару удалась. Я в лютом бешенстве. Понимаю. Нет, не понимаешь. Дегир вскочил на ноги, жестом показал другу, что тот может остаться в кресле и нервно прошелся по кабинету. Меня приводит в неистовство тот факт, что самый очевидный похититель Дагни не только нагло отрицает свою причастность к преступлению, но еще и оскорбляет нас. Нас! Сантьяго забыл о том, что не только темный двор называется Великим Домом. Франц остановился у стола, несколько секунд смотрел на бронзовый подсвечник. Иногда он любил посидеть при огне. Взял его и сломал. Переломил пополам и швырнул куски в разные углы комнаты. «Полагаю, мы должны вести себя сдержанно», рассудительно произнес Делаэрт. «Гуга, я тебя не узнаю. Ты призываешь меня к осторожности?» «Советую то, что сейчас необходимо», развел руками мастер войны. «Хотя не меньше, а, может быть, даже больше твоего хочу утереть нос темным. Но мы должны быть осторожны». «Почему?» Франц вернулся в кресло и стал очень серьезен. «Мы на грани войны. Достаточно одного срыва, чтобы она началась», — объяснил очевидное Делаэрт. «Но разве мы к ней готовы?» «Ты мне скажи, мастер войны». «Ну...» Однако слушать доклад великий магистр не собирался и резко продолжил. «Но я точно знаю, что зеленые совсем не готовы сражаться». — Что ты имеешь в виду? — прищурился Гуга. — Они ослабли в междуусобицах Франц чуть подался вперед и посмотрел старому другу в глаза. Их лучшие ведьмы в могиле, следующее поколение еще не достигло высокого уровня, и сама судьба дает нам шанс решить проблему третьего великого дома. — Неожиданно, — пробормотал окончательно сбитый с толку Делаэрт. — Но у нас нет повода для войны с людами. «А если нападем без повода, темные поддержат зеленых?» «Не поддержат, если мы объясним темным, что собираемся окончательно прихлопнуть зеленый дом», — горячо ответил великий магистр. «А чтобы у них не было выхода, нужно доказать, что Дагни похитили по приказу Всеведы». «Как доказать?» — тупо спросил мастер войны. «Как доказать, тебе виднее?» — ответил Франц, вновь откидываясь на спинку кресла. Ты ведешь расследование, вот и решай, какие доказательства произведут на публику наиболее благоприятное впечатление. Мне нужен результат, а подробности можешь оставить при себе. Это был даже не намек, а ясный приказ. Неожиданный, поскольку весь тайный город уверен, что у ордена назревают неприятности с темным двором, но именно неожиданность порой решает исход войны. Неожиданный удар ругаешься с Навами, а нападаешь на людов ах вот в чем дело дай мне доказательства и я перетяну Сантьягу на нашу сторону гуго улыбнулся и склонил голову я все понял великий магистр и я все сделаю швейцария кантон во шестд июля суббота одиннадцать время местное незадолго до того как я отправилась в тайный город заурт вызвал меня на последнее совещание думаю ярго торопился начать собственную операцию и завершал дела поэтому не мотался по планете а вызывал помощников к себе даг не помолчала а судя по тому какие меры предосторожности они принимали можно сделать вывод что мы встречались в одном из главных убежищ главных — переспросил Артем. — Не думаю, — покачала головой девушка, но, несомненно, очень важных. Они покинули гостеприимную Флоренцию почти сразу после того, как договорились не сидеть сложа руки. Вернулись в квартиру, причем первое, что сделал Артем, отдал Дагни несколько батареек с энергией карфагенского амулета, которые до краев напитали девушку колдовской силой. Собрались и активировали артефакт портала. Тут наемник оказался верен себе и постарался максимально запутать перемещение. Первый портал направил в Марсель. Затем последовал тройной прыжок, три магических перехода подряд, последовательно отправивших путешественников в Берлин, Копенгаген и Барселону. И лишь затем они переместились в Швейцарию. Покидать Флоренцию, город, куда она попала после долгого перерыва и которым не успела сполна насладиться, Было немного грустно, но Дагни дала себе слова, что обязательно вернется. И не одна. Теперь девушка была в этом уверена. Меня доставили навстречу порталом и также отправили обратно. Схинки хотел скрыть место убежища, но на его беду у меня фотографическая память, и я узнала вид, который открывался из окна кабинета. Мы с мамой там бывали, в Швейцарии, на Женевском озере ты сможешь опознать место. Иначе я бы об этом не рассказывала». И они отправились в Швейцарию. В Лазанне арендовали автомобиль, поехали вдоль побережья в надежде определить, а если называть вещи своими именами, угадать дом, в котором скрывалось логово первого князя. Затея на первый взгляд бесперспективное но только на первый поскольку Дагни не сомневалась в своей памяти, а у Артема, несмотря на отсутствие магических способностей, был большой опыт работы против колдунов. «Не сканируй, это сейчас не нужно, и не ищи пики магического фона. Ищи впадины», — инструктировал он, сидя за рулем автомобиля. Логово Ярги наверняка переполнено артефактами и защищено заклинаниями, но он вынужден их скрывать, а когда активируется маскировочный аркан, то магический фон в его эпицентре постепенно снижается. Это нормальный процесс, о котором все знают, но с которым ничего нельзя поделать. То есть скрытые кабинеты колдунов легко найти, удивилась Рыжая. Трудно, потому что нужно знать, где искать. И далеко не все впадины означают работающую маскировку, большинство вызваны естественными причинами, ответил наемник. А в Москве, например, из-за работающих источников И огромного количества заклинаний фон скачет, как сумасшедший. Это понятно. Впадина не указатель, а признак. Я поняла. Я просто уточнил. Ты всегда такой нудный. Мы уже начали ссориться. Надо же когда-то начинать. Эммм. Артем замолчал отвернулся. И улыбнулся. А Дагни сделала большой глоток газировки из банки. И тоже улыбнулась. И подумала что, несмотря на то, что она сделала чудовищно рискованный и смертельно опасный выбор, ей сейчас хорошо. Может, впервые с тех пор, как мама умерла. И плевать на то, что самый сильный маг планеты стал ей врагом. Он не способен дать то, что она получила взамен – чувства. А ничего дороже в жизни нет. И жаль, что нельзя оставаться в путешествии навсегда, в открытой машине, под ярким летним солнцем, наслаждаясь прохладным ветром с озера, рядом с тем, кто близок. «Потом», — пообещала себе Дагни, — «когда все закончится, обязательно устроим себе отпуск во Флоренции. А пока нужно следить за рисунком скал и магическим фоном». «Притормози, пожалуйста». Просьба прозвучала не в первый раз, поэтому Артем тут же включил аварийку, чтобы подготовить едущих позади автомобилистов к своему маневру. Собрался аккуратно съехать на обочину, но заметил впереди небольшой карман, специально предназначенный для фотографирования прекрасного вида. Добрался до него и остановился. «Нормально?» «Вполне». Девушка вышла из машины, внимательно оглядела горы и прищурилась. «Кажется, здесь». «Прекрасно». Артем встал рядом. «И домов у берега не очень много». «Богатый район». Улыбнулась Дагни, аккуратно касаясь стоящих у воды построек магическим щупом. Не сканируя, чтобы не выдать себя, а легко проверяя фон слабеньким арканом. «Кажется, нашла. Позволь я попробую угадать». «Попробуй». Наемник поднес к глазам бинокль, некоторое время по очереди рассматривал стоящие у воды особняки, после чего едва заметно указал на тот, который напоминал рыцарский замок». «Он?» «Ты просто выбрал самый большой дом», рассмеялась девушка. «Не совсем так. Артем, это же очевидно». «В действительности все еще очевиднее», — не стал скрывать наемник. «В бинокль встроен различитель, аркан, позволяющий смотреть сквозь морг». «Какой ты хитрый!» Но различитель не пригодился. — закончил Артем. — Просто я увидел во дворе парня в кожаной одежде и мотоциклетном шлеме. — Масаны? — поняла Дагни. — Именно, — подтвердил наемник. — И это, помимо того, что особняк наверняка превосходно защищен заклинаниями. — Проверить? — Ты этого еще не сделала? — притворно удивился Артем. Ждала разрешения и мудрого рассказа о том, как мы проникнем внутрь. — Разрешение у тебя есть. «А с рассказом придется повременить», — хмыкнул наемник. «Неужели ты до сих пор ничего не придумал? Ты ведь ухитрился выкрасть меня из замка». «Тогда я понятия не имел, какая ты язва». «Неужели?» — подняла брови девушка. «А я думала, к тому времени мы достаточно познакомились». «Нет». «Нет». И что-то в ее тоне заставило Артема мгновенно поменять решение. «Да». «На этот раз ты не ошибся?» «Нет». Вот и хорошо. Они сделали вид, что фотографируются, отражая чарующую красоту гор на глупом селфи, вернулись в машину и неспешно поехали дальше. Сейчас особняк защищен обычной сигнализацией и серебряными колокольчиками, сообщила девушка, скользнувшая по дому легким, очень быстрым и оставшимся незамеченным сканированием. Но я уверена, что в случае опасности включится кольцо с ламандры а внутри нас поджидают вампиры. О них можешь не беспокоиться, джинны прикончат кровососов за пару минут. Но у них будет это пара минут», — покачал головой наемник. И прежде чем рыжие успела произнести, хоть слово объяснил. «Я хорошо знаю, как нужно обращаться с масанами, но они нас задержат и либо вызовут подмогу, либо дадут время обитателям особняка уничтожить или увести все самое интересное». — То есть требуется скрытое проникновение, — поняла Дагни, — которое должно оставаться скрытым как можно дольше, чтобы мы успели спокойно исследовать дом и его секреты. — Для этого потребуется толковое снаряжение. — Не проблема, — улыбнулся Артем. — У тебя есть тайник? — У меня много тайников по всему миру, — не стал скрывать наемник. — Но зачем их опустошать, если есть и деньги, и тот, кто не станет болтать? «Старый друг из тайного города?» «Старый и очень хороший друг из тайного города», — уточнил Артем, вытаскивая из кармана телефон. «Он достанет все, что нам нужно, и при этом закупка не будет связана со мной. Хорошо, когда есть такие друзья». «Ага», — наемник подмигнул девушке и тут же произнес в трубку. «Беджар, привет, есть дело». «А я все жду, когда ты позвонишь просто так», — съязвил Шасс. «Когда спросишь, как дела у меня, хорошо ли я себя чувствую и какие оценки принес из школы младший внук». «У тебя нет внуков». «Но спросить-то ты можешь? Не развалишься?» «Вот я и спрашиваю. Хочешь заработать пара монет?» «Если это не будет стоить мне головы», — тут же ответил Биджар. «А то знаю я, чем обычно заканчиваются твои пара монет». «Ничего противозаконного», — поспешил успокоить друга наемник. «Нужно снаряжение?» «Но никто не должен знать, что оно требуется мне». «Как всегда...» — Шас помолчал, после чего искренне произнес. «Я рад, что ты вернулся к активной деятельности, дружище». «Я тоже рад», — ответил Артем, глядя на Дагни. Рыжая тихо кивнула в ответ. «Что затеял?» «Нужно вскрыть очень хорошую консервную банку и покопаться в ее содержимом». «Банка опасная?» «Умеет кусаться». «Пришли список, я посмотрю, что можно сделать». «Договорились». Артем отключил телефон и негромко сказал. «На покупке уйдет не меньше часа, так что у нас есть время пообедать». «Рано». «Если подворачивается случай поесть, нужно поесть». Никогда не знаешь, когда он подвернется в следующий раз. — Сам придумал. — Один из афоризмов Кортеса, — честно ответил наемник. — Идем? — Ты приглашаешь? — подняла бровь Дагни. — Да, — без колебаний ответил Артем. — Тогда идем. Замок. Штаб-квартира Великого дома Чуть. Москва. Проспект вернадского 16 июля. Суббота. 15.16. В оперативном центре гвардии великого магистра царила особая суета. На первый взгляд сотрудники вели себя в полном соответствии с повседневными обязанностями. Однако опытный глаз с легкостью подмечал доказательства того, что в Великом доме объявлен как минимум второй уровень тревоги. На рабочих местах находится весь персонал, а не только дежурная смена. Полностью активирован контур внешней защиты, В том числе установлен мощный морок, призванный скрыть от взоров прохожих возможную атаку на замок. Магическое сканирование города проводится каждые 30 минут, а не раз в 8 часов, как в спокойное мирное время. Великий дом чуть еще не обнажил оружие, не изготовился к удару, но подобрался и сосредоточился, недоверчиво разглядывая возможных соперников. Бойцы проверяли оружие, Командиры проверяли бойцов, а старшие офицеры собрались на совещание в кабинете мастера войны. «Опорные точки полностью снаряжены и готовы снабдить боевые группы всем необходимым», — доложил мастер интендантской службы. Все коменданты доложили о полной готовности. Выборочная проверка подтверждает их доклады. «Склады с оружием, снаряжением». Артефактами и запасами магической энергии были разбросаны по всей зоне Великого Дома чуть и на нейтральных территориях. В них рыцари могли отсидеться, пополнить запас магической энергии и получить новое оружие. И тот факт, что гуго де Лаэрт приказал привести их в полную готовность, говорил о том, что мастер войны рассматривает ситуацию в тайном городе как предельно серьезную отрывисто бросил Гуга, но прежде чем руководитель зверинца открыл рот, поправился. «Пусть начнет мастер драконерии». Морл Легран бросил на своего начальника извиняющийся взгляд и доложил. «Драконерия полностью готова к возможным боевым действиям». «Сколько взрослых драконов в строю?» «Десять». «Хорошо». Мастер бестиария вновь приготовился к докладу, но капитан гвардии его проигнорировал. «Необходимо подготовить к развертыванию два полевых госпиталя». Мастер медицинской службы молча кивнул и сделал пометку в блокноте. «Карфагенский амулет как раз выходит на сезонный пик мощности, так что перебоев с магической энергией не предвидится», — заверил подчиненных деларт «Вопросы есть?» Участники совещания помолчали, после чего командор войны, ляссер осторожно поинтересовался. «Мастер, вы до сих пор не сказали, какой великий дом рассматриваете в качестве вероятного противника?» «Не сказал?» — ярко улыбнулся. «Будем бить зеленых, разумеется. Результаты расследования показывают, что это они организовали похищение дагни де а значит, вторглись в орден». «Сказал?» с удовольствием отметил, что ответ офицерам понравился, поскольку выбор желаемого противника между темным двором и ослабленным зеленым домом был очевиден. «Вы все знаете, что должны делать», — подытожил ярго «Доклады присылайте по мере исполнения. Свободны». Рыцари покинули кабинет, а первый князь еще некоторое время посидел в кресле, обдумывая, все ли необходимые шаги сделаны затем запустил на ноутбуке браузер и вошел на сайт tigrad.com. По непроверенным пока данным, дознаватели Великого дома Чуть обнаружили факт проникновения в замок агентов Зеленого дома. Об этом еще рано говорить, сообщил нам источник, пожелавший остаться неизвестным. Но у нас есть неопровержимые доказательства, подтверждающие версию, что именно Люды похитили дочь Великого Магистра. Сопровождающая новость видео было нейтральным. Корреспондент, стоящий на фоне трех знаменитых башен на проспекте Вернадского. Однако хитроумные операторы применили для съемки специальный фильтр, сделав изображение весьма и весьма мрачным, под стать напряжённому лицу журналиста и общему настроению, царящему сейчас в тайном городе. Что происходит? В какие игры играют великие дома? Неужели они действительно собираются разжечь войну? И тут случилось неожиданное Молодой шас плюнул на сценарий и подготовленные тезисы, недоуменно развел руками и, глядя прямо в камеру, растерянно спросил. «Зачем? Ведь все понимают, что Дагни — это лишь повод. Кому и зачем понадобилась настоящая война?» Искренность репортера произвела настолько сильное впечатление, что ярко не сдержался и раздраженно протянул. «Проклятие!» Прекрасно понимая, что режиссеры специально держат в эфире растерянного шасса, чтобы добиться максимального эффекта. Случайно репортер сорвался, или его вспышка была спланирована, сейчас не имело значения. Она выстрелила, и весь тайный город, затаив дыхание, смотрел на журналиста, мысленно задавая себе те же самые вопросы. «Ловко», — оценил Ярга. «Ловко». И с улыбкой посмотрел на зазвонивший телефон. Всеведа. Не со своего, разумеется, номера. С секретного. И не на официальный номер Делаэрта, а на секретный, но именно Всеведа. Ожидаемо. Первый князь поднес трубку к уху. Да. Это я. Разумеется. Я правильно поняла, что все идет по плану. Совершенно верно, подтвердил Ярга. Никаких проблем. Все шло именно так, как хотел первый князь. С каждой секундой война между Орденом и Зеленым домом становилась неизбежной. Франц поверил, что это мы похитили Дагни. Нет. Но он попался на другую удочку. Решил воспользоваться ситуацией, чтобы раздавить одного из конкурентов. «Я была Адыгире лучшего мнения», — протянула Берегиня. «Он настоящий политик и настоящий лидер своего народа», — скупо усмехнулся ярко. «У тебя все готово?» «Будет готова, как только вы прикажете за урт». «Начинай потихоньку собирать отряды всеведа», — распорядился первый князь. «Полагаю, ближайшая ночь будет жаркой». «Я поняла», — подтвердила Берегиня, после чего уточнила. «Дагни действительно похищена». «Да». «Мы этого не делали». «Не имеет значения», — махнул рукой ярко. Я уже решил, как использую это обстоятельство в своих интересах. Уверена, что наилучшим образом? Разумеется. Он помолчал, припомнил, что забыл предупредить зеленую помощницу о приезде с Хинки и продолжил. И вот что. Сегодня я пришлю кое-кого за костюмами. Хочу держать их ближе к себе. В замке? Да. Что означало первый князь абсолютно уверен в своем положении в ордене. «Как вам будет угодно, Заурд?» — почтительно ответила ведьма. Всеведа отключила телефон, откинулась на спинку кресла и некоторое время молча смотрела перед собой, то ли о чем-то думая, то ли отдыхая после разговора с Заурдом. Глаза не закрывала, но было понятно, что Берегиня ничего перед собой не видит, а если и видит, то не приглядывается. «Сложный разговор?» — тихо спросила Ванда, когда Всеведа глубоко вздохнула и потерла переносицу, показав, что вернулась в реальность. — Да, — подтвердила Берегиня. — Он сказал, что заберет фургон с костюмами. — Хорошая новость. — Согласна. После того, как возле грузовика был пойман копыта, ведьмы слегка нервничали, прикидывая как деликатнее попросить первого князя забрать свое имущество из дворца. К счастью, Яронега не рассказала Всеведе иванде что дерзкому Уйбую удалось скрыться, прекрасно понимая, что это известие способно погрузить их в глубокую депрессию, и поэтому они ничего не предприняли, дожидаясь решения Ярги. — А в остальном, — продолжил расспроса секретная воевода, — все так, как мы думали? «Он хочет разбить Людь об орден, ответила Берегиня, помолчала и добавила, — «вдребезги». «Что будем делать?» — еще тише поинтересовалась Ванда. Всеведа едва заметно пожала плечами. «К сожалению, сейчас мы понимаем одно. Поступая так, как хочет ярго мы убиваем Великий Дом Людь. Но как все это остановить, я не знаю». И мысленно прокляла свой патриотизм, который сумел пробить броню амбиций и заставил пойти против величайшего мага планеты. Прокляла патриотизм, который напомнил старой ведьме, кем она является, и, и скорее всего, убьют ее, потому что первому князю патриоты великих домов не нужны. Замок Септентрианалем Драко, Швейцария, Кантон Во, 8 июля, пятница, 14.24. Время местное. Скука. И ладно, если бы только скука. Терезе Берди не раз и не два доводилось тратить свое драгоценное время на тоскливые ожидания в засаде или очереди. Но ведьму выводил из себя тот факт, что Схинки поручил ей и ее магам охрану швейцарского особняка. Ей. После успешной атаки на логово людоедов. После того, как продемонстрировала Заурду преданность и готовность выполнить любой приказ. Ей поручили охрану особняка. А чем сейчас занимается эта сука Грани, неизвестно. Вполне возможно, для нее приготовлено какое-то очень важное дело, одно из тех, которые повлияют на ход истории и помогут Заурду вернуть мировое господство. И тогда она, эта сука Грани, Гордо встанет у трона, с презрением глядя на некрасивую соперницу. Чем она занимается? Неизвестность сводила Терезу с ума. Она могла думать только о том, что ярго мог поручить грани. Бесилась при мысли, что красивая юная стерва ухитрилась произвести на Заурда и Схинки лучшее впечатление, и ей поручили... Неважно, что ей поручили, но отнюдь не охрану особняка даже первый князь продвигает красивых кукол». Судьба сделала очередной кульбит, напомнив Берди, что жизнь полна несправедливости и боли, и настроение у Терезы испортилось так сильно, что она позволяла себе изредка срываться на Шеннона Луминара, епископа бернского клана масанов, возглавляющего охрану особняка. А вот шеннан в свою очередь, Был весьма доволен непыльной и хорошо оплачиваемой службой. Прекрасно понимал, почему срывается это рехнувшееся чело. Так он называл про себя ведьму. И относился к истеричным выступлениям Берди с олимпийским спокойствием. В отличие от нее, Луминар давно растерял амбиции и даже в мечтах не видел себя стоящим около трона. «Я правильно понимаю, что мы находимся в сверхсекретном убежище?» поинтересовалась Тереза, усаживаясь на диван в гостиной. Гостиных в особняке было четыре. это называлось панорамной, поскольку ее французское окно выходило на озеро, и больше всех нравилось ведьме. Возможно, еще и потому, что комната была выдержана в любимом Терезой белом цвете. — Ты права, — подтвердил сидящий в тени Шеннон. Ему тоже нравилось бывать в этой гостиной. Нравился открывающийся из окон вид, но вампир никогда не забывал об осторожности и не выходил под губительные солнечные лучи. И одевался днем луминар только в плотную, наглухо застегнутую кожаную одежду, правда, в доме обходился без перчаток и мотоциклетного шлема. Об этом убежище никто не знает. Именно это и входит в понятие сверхсекретное И сколько раз сюда пытались пробраться агенты Великих Домов? Вопрос мог бы вызвать недоумение у кого угодно, однако Массан прекрасно понимал настроение ведьмы и остался спокоен. «Тереза, как мы уже выяснили, понятие «сверхсекретное» означает, что об этом убежище никто не знает», — ответил Шеннон, небрежно просматривая пришедшее на смартфон сообщение. «Если бы Великие Дома пронюхали о замке, мы бы здесь не сидели и быстро настучал ответ сколько было попыток проникновения не унималась берди однажды к нам приплыли пьяные мажоры и все дважды уточнил масан изучая ответное сообщение вижу ты всего себя отдаешь службе язвительно произнесла ведьма здесь скучно усмехнулся шеном не я заметила «Но убежище весьма важно для Заурда, поэтому не злись и не думай, что сослано сюда в наказание. Я должен злиться, поскольку твое появление означает, что Заурд не уверен в моей способности защитить замок, но я не злюсь, поскольку принимаю происходящее таким, каким оно...» Вампир поморщился, ответил на сообщение и закончил. «Каким оно и происходит...» Тереза поразмыслила и пришла к выводу, что Кровосос прав. из сука Диатора наверняка сидит сейчас в каком-нибудь другом убежище первого князя, охраняя его от возможного вторжения воинов великих домов. Чем она лучше, Берди? Ничем. Ну, разве что красивая. Я бы на твоем месте отринул обиду и придумал, как справиться с заклинателем. «Ты уверен, что она явится?» «Заурд считает, что Дагни нас предала, а Заурд никогда не ошибается», — уверенно ответил вампир. «Если она предала Заурда, ей нужно бежать подальше и трястись от страха до тех пор, пока он ее не отыщет», — не менее уверенно добавила Тереза. «Ради этого не предают», — скупо обронил Шеннон. «Что?» — удивилась ведьма. — И Дагни, и тот парень, ради которого она пошла против Заурда, — бойцы, — объяснил вампир, продолжая вертеть в руке смартфон. — Они не станут прятаться, а перейдут в атаку. Это их стиль. — Какой парень? — не поняла Тереза. — О ком ты говоришь? — Ты что, не читала послание Заурда? — удивился Масан. — Заклинатель, скорее всего, появится в компании Артема Головина, парня из команды Кортеса. «Это всего лишь чел», — презрительно отмахнулась Берди. «Ты тоже чел?» «Я ведьма!» А Головин пережил огромное количество ведьм, причем не только человских, и многих прикончил своими собственными руками, жестко произнес Луминар и бросил взгляд на экран смартфона, увидев на нем очередное сообщение. «Нельзя недооценивать простого чела, считающегося одним из лучших наемников тайного города». — Ладно, ладно, я поняла. Собственно, Берди знала, что наемники Кортеса — опасные противники, а ее презрение было вызвано плохим настроением. — Они сюда явятся? — Заурд настолько в этом уверен, что велел тебе заняться скучной охраной особняка. — Но зачем заклинателю рисковать? Если она на самом деле предала Заурда, ей достаточно рассказать об этом месте великим домам и замок атакуют их бойцы. — У Дагни большие проблемы с великими домами, — напомнил Шеннон. — Чтобы выторговать себе жизнь, ей нужно принести Сантьяги и Зеленым действительно стоящую добычу. Поэтому она придет сама. И отправил очередное послание. — Насколько я знаю, Джин с легкостью завалил Нава. — Да. Тереза засопела и подумала, что десяток магов — которых она взяла с собой, не такая уж большая команда. И уж точно не армия. — Не волнуйся, в особняк им не войти, — спокойно произнес вампир. — Отключить защиту можно только изнутри. — Тогда в чем смысл моего присутствия? — быстро спросила ведьма, но через мгновение сообразила. — саурт хочет ее наказать. — Именно, — подтвердил Шеннон. К тому же, если Дагни сообразит, что ей не войти в особняк, она просто выдаст наше местонахождение великим домам, чего за урду не хотелось бы. Да и мне тоже. Масан помолчал. Думаю, заклинатель и ее наемник попытаются нас выманить. Устроят шум за пределами замка, мы заинтересуемся, снимем защиту, и джинны ворвутся внутрь. — Отвратительный сюжет, — поюжилась Тереза. Поэтому, когда они начнут шуметь, твои ребята должны очень точно определить ее местонахождение и врезать под огнем мощным оглушающим арканом», уверенным тоном продолжил вампир. Он добился главного. Ведьма его слушала и теперь отдавал приказы. «Дагни сильна. Возможно, потребуется два-три удара, так что будьте к ним готовы. Когда заклинатель потеряет сознание, Мы прикончим или пленим Головина, высусим из дагня всю магическую энергию и посадим ее под замок. А потом она встретится с Заурдом, весело закончила Берди. Верно. Этот план мне нравится. Мне тоже, Шенен улыбнулся и убрал смартфон в карман. Обед получился великолепным. И в первую очередь как признала себе Дагни, благодаря спутнику. Артем не только выбрал отличный ресторан с видом на озеро, не только подобрал прекрасное меню, перед боем не следовало наедаться, поэтому наемник рекомендовал легкий крем-суп, форель и воздушный шоколадный мусс на десерт, но оказался превосходным собеседником и не позволил девушке скучать. При этом ни грани беспокойства или напряжения словно им предстояло не вторгнуться в хорошо защищенное логово Ярги, а скоротать вечер в Венской опере. Рыжая понимала, что самого первого князя они не встретят, он в тайном городе, а не в особняке. Но вряд ли Ярга доверил свои тайны слабакам, а значит, бой предстоял не шуточный Но наемника это, похоже, абсолютно не заботило. Перед десертом Дагни почему-то решила, что хладнокровие спутника объясняется тем, что сражаться и рисковать Артем не планирует, рассчитывая на джинов, и девушке стало немного грустно. С одной стороны, все правильно, нужно использовать те ресурсы, какие есть, но с другой... С другой было обидно от того, что наемник даже не счел нужным с ней посоветоваться, и тем не извел Дагни до уровня инструмента. Но вскоре девушка поняла, что в очередной раз поторопилась с выводами. Во время обеда Артем дважды отлучался, чтобы поговорить по телефону, предупредив, что готовит сюрприз, и как только он будет готов, ты узнаешь обо всем первой. Доедая десерт, улыбнулся, прочитав пришедшее сообщение, сказал, посылка лежит в багажнике, расплатился, и они отправились на парковку, готовиться к атаке. по дороге Дагни все-таки не выдержала, поинтересовалась. «Как ты собираешься ворваться в особняк?» Услышала в ответ неожиданное. «Никак» и опешила. «То есть?» В следующий миг решила, что наемнику стыдно признаваться в том, что он рассчитывает на заклинателя, и добавила. «Не волнуйся, Джина справится с любыми противниками и любыми препятствиями». И наткнулась на непонимающий взгляд. «Почему ты об этом заговорила?» «Мы ведь собираемся войти внутрь?» «Да», — подтвердил Артем. «А ты до сих пор не сказал, как мы это сделаем?» Только сейчас до наемника дошел смысл их короткого диалога. Он остановился, поднял бровь, выражением лица давая понять, что удивлен и даже чуть-чуть обижен, а убедившись, что рыжая правильно поняла его нехитрую пантомиму, осведомился. «Ты решила, что я планирую использовать джинов?» «А что я еще должна была подумать?» — развела руками девушка. Однако тон ответа показал, что вины за собой она не чувствует. «Извини, что долго молчал», — медленно произнес Артем. «Нужно было рассказать о замысле сразу, но я не был уверен, что он реализуем». «Какой замысел?» На этот раз в голосе Дагни прозвучала неприкрытая обида. Девушке не понравилось, что наемник разработал план втайне от нее. «Ты ведь знаешь, что некоторое время назад Сантьяго практически полностью уничтожил армию масанов?» «Знаю». «И сейчас по всему миру идут походы очищения?» «Знаю». Дагни отвечала односложно, четко давая понять, что пока не уверена. «Нужно ли прощать наемника?» «Когда я увидел, что особняк защищает Масаны, сразу подумал о том, чтобы предложить им сделку», — продолжил Артем. «Сейчас многие вампиры соглашаются принять догмы покорности и даже сами приходят за этим в темный двор». «Почему же походы очищения продолжаются?» — удивилась девушка. «Потому что Сантьяго далеко не от всех согласен принять клятву верности» спокойно объяснил наемник. — Некоторых раскаявшихся лучше сразу прикончить. — Почему не принять у них клятву верности, а после прикончить? — Потому что Навы держит слово. — Крыть Дагни было нечем, и она, выдержав короткую паузу, велела. — Продолжай. — Я сделал пару звонков, поговорил с друзьями. Они поговорили со своими друзьями, нашли знакомых в Швейцарии. — Артем, не дурачься! «В общем, теперь мы знаем, кто руководит охраной особняка». «И он откроет нам дверь?» — недоверчиво уточнила девушка. «И нам не потребуется врываться в здание, потратив кучу времени и сил», — кивнул наемник. «Мы спокойно войдем внутрь, перебьем тех, кого найдем...» «Вот тут пригодятся джины. И тщательно, а главное, без спешки, изучим все тайны замка». «Кто тебе помог?» — очень тихо спросила Дагни. «Захар, треми!» — ответил Артем, глядя девушке в глаза. «Он твой друг?» давний в ней». Наемник взял Дагни за руку и улыбнулся. «Еще раз извини за то, что не рассказал о своем замысле и...» «И не бойся остаться без работы. Джинны нам обязательно понадобятся!» «Тогда давай готовиться к атаке!» — улыбнулась в ответ девушка. к 107 дню рождения Шеннон Луминар стал сентиментален. Не размяк, конечно, не раскис. Тогда бы он стал не сентиментальным, а мертвым, но стал на многое смотреть другими глазами. Глазами того, кому есть что терять. В молодости Шеннон много бродил по миру. Охотно ввязывался в стычки между кланами, три раза участвовал в нападениях на тайный город, о чем не жалел, но и вспоминать не любил, побывал на всех континентах, пролил достаточно крови, высушил достаточно челов и в конце концов вернулся домой, в родные горы, где довольно быстро, всего за четыре года, добился титула епископа Клаана, то есть стал вторым кровососом в иерархии Берна. Но главное, конечно, не положение, оно всего лишь определяло статус Шеннона-Луминара. Главное заключалось в том, что он женился, на молодой и аланте и у них появился ребенок сын наследник и сентиментальность шенна проявлялась в том что находясь вдали от семьи он много времени тратил на разглядывание сохраненных в смартфоне фотографий радуясь обретенному счастью и мечтая о том что однажды его сын возглавит швейцарский клан луминаров Вот и сейчас он смотрел на фото, однако сделано оно было не им и не Иоланты. Молодая Масана с малышом на руках улыбалась мужу с экрана смартфона, причем улыбалась не натянуто а искренне, ведь она верила тому, кто сделал фотографию, и не ждала от него подвоха, не знала, что тот, кому она верит, подписал фотографию так. «Вас троих не тронут». Захар дал слово. И все-таки что-то было не так. Но что именно, Тереза сказать не могла, поскольку на первый взгляд все шло в полном соответствии с предложенным луминаром планом, очень взвешенным планом. Берди проинструктировала магов, шестерым приказала тщательно сканировать окрестности, в том числе озеро, на случай, если Дагни и Головин явятся на катере, а оставшиеся четверо готовили оглушающие арканы, способные в любой момент поразить любую точку в радиусе половины мили от особняка. Масаны Луминара несли рутинную службу. Все были заняты, все были при деле, однако нехорошее предчувствие, вцепившееся в Терезу вскоре после разговора с Шенноном, не отпускало. Что-то было не так. Ведьма вышла из дома, спокойно, не желая показывать подчиненным, что нервничает, обошла территорию, спустилась к причалу, и некоторое время постояла, наслаждаясь прохладным ветерком с озера. Ветерком во всех смыслах приятным, но не способным разогнать ее сомнения. Затем вернулась в дом и прошла в оперативную комнату. Сама не зная зачем, Терезу вело предчувствие, и оно не обмануло. Берди не смогла войти в комнату по стандартному паролю, который выдал Шеннон. Электронный замок его не принимал и пришлось воспользоваться полученным от предусмотрительного схинки доступом администратора. «Заурд полностью доверяет Шеннону», — сказала тогда обезьяна, «но тебе, Тереза, он доверяет больше. Поэтому ты получишь возможность контролировать нашего кровососущего друга». Предусмотрительность оказалась не напрасной, ибо первое, что увидела Тереза, войдя в комнату управления, был труп оператора чела, отвечающего за техническую защиту особняка. И еще ведьма увидела, что сигнализация и следящие видеокамеры не работают, а стоящий у пульта магического контроля луминар один за другим отключает активированные артефакты защиты, лишая особняк искажающего поля, не позволяющего создать на территорию портал. Отключал он и кольца саламандры, сквозь которые не могли просочиться даже джинны Кричать какую-нибудь глупость, вроде «Зачем?» или «Как ты мог?» Тереза не стала. Акт предательства зафиксирован и подтвержден, а причина, по которой Луминар решил пойти против Ярги, не важна. Сейчас необходимо вернуть особняку защиту, и ведьма врезала по предателю оглушающим заклинанием, которое готовила против Дагни. Чтобы активировать аркан, требовалось прошептать одно единственное слово — Правда, довольно длинная, и обостренный слух спас вампиру жизнь. На последних звуках аркана Шеннон метнулся в сторону, одновременно закрываясь общей защитой, не сильной, но достаточной, чтобы сорвать атаку. И удар Терезы его не нокаутировал. В голове у Луминара зашумело, перед глазами поплыло... Он на мгновение потерял ориентацию, но точно знал, что должен обязательно закончить начатое и отключить всю защиту, потому что слово «Захара Треми» работало лишь в случае стопроцентной оплаты. Но снимать ее аккуратно, как делал он до сих пор, времени не было, поэтому Шеннон выхватил меч и мощным ударом разрубил контрольный артефакт управления. «Урод!» Вторая оглушающая атака заставила вампира потерять сознание, а когда он упал, разъяренная Берди отрубила предателю голову, удовлетворила свой гнев, но не решила проблему. Дагни вышла из наведенного на центр внутреннего дворика портала, с улыбкой огляделась и медленно развела руки, выпуская алых убийц на свободу. Спасения не будет. Это была не мысль, а ощущение. Когда Тереза поняла, что сделал Шеннон и кто вошел в особняк, плохое предчувствие исчезло, сменившись глухим, беспросветным, как полярная ночь, ощущением, что спасения не будет. Потому что о джиннах дочери великого магистра ходили самые ужасные слухи. И когда Тереза выбежала из комнаты управления, она поняла, что эти слухи не лгали. Их было пятеро. Вряд ли больше. Во всяком случае, именно столько алых убийц ведьма увидела в окно, когда они покинули Дагни и ворвались в особняк, пройдя сквозь стены. Сама же девчонка осталась на улице, закрыв себя мощнейшим защитным арканом, делавшим бессмысленную магическую атаку, даже если бы Тереза на нее решилась. А Тереза не решилась, потому что услышала безумные, полные страха и боли, крики с нижних этажей и меньше всего на свете хотела оказаться на месте умирающих помощников. И умирающих вампиров, потому что джинны, выполняя распоряжение Дагни, убивали всех, кого встречали. массаны надеялись на скорость и умение держать удар, планировали навязать джиннам ближний бой, которым заслуженно считались мастерами, Но умение алых бойцов терять плотность сводило преимущество кровососов к нулю. К тому же джинны, как, впрочем, и любые големы, не поддавались гипнозу, и очень скоро вампиры поняли, что их единственное спасение заключается в бегстве. И даже страх перед гневом ярги не заставил их остаться в особняке. Маги надеялись на заклинание, хотя все они знали, что боевые арканы на джинов почти не действуют. В ожидании появления заклинателя Тереза решила окружать джинов сжимающимися кольцами саламандры, но их требовалось точно накинуть на ловких и стремительных воинов и почти мгновенно затянуть, что было под силу только опытным колдунам. Тем не менее двух алых големов помощники Берди уничтожили, но переполненные энергией Дагни, тут же выпустила им замену, поэтому оставшиеся в живых маги повторили маневр Масанов и бросились на утек. Впрочем, все это случилось после того, как Тереза покинула особняк, создав себе спасительный портал. «Сколько у нас времени?» — негромко спросила Дагни. «По моим оценкам, группа поддержки прибудет минут через семь», — ответил Артем. «Нашла что-нибудь интересное?» «Кажется, да». Благодаря всепроникающим джиннам, Рыжая осмотрела особняк и быстро, и подробно, и не сходя с места. Ее удивительные големы проходили сквозь стены, поэтому от их взоров не укрывались даже потайные помещения. А поскольку Шеннон снял с особняка абсолютно всю защиту, преград для красных бойцов не осталось и все, что видели они, видела Дагни. Пойдем. Луминар не только отключил магическую защиту, но открыл все электронные замки, поэтому Дагни и Артем без труда добрались до хитроумно спрятанной и хитроумно запертой бронированной комнаты, в которой работал мощнейший компьютер с одним-единственным монитором, отображающим карту Земли. «Почему ты привела меня именно сюда?» — спросил наемник, усаживаясь за рабочий стол. «Больше в особняке ничего интересного нет?» — в тон ему отозвалась девушка. «Никаких хранилищ и лабораторий, а в рабочем кабинете лишь заурядные магические устройства». Кхм. Артем как раз положил руку на мышь, но замер. «Тебе тоже кажется, что нам специально показывают эту рабочую станцию?» ярго умен!» Тихо отозвалась девушка. Он мог просчитать наши действия, но он... Он мог ошибиться. Я в это верю. Продолжаем? Да. Хорошо. Наемник просмотрел несколько стоящих на карте меток, увидел, что все они содержат лишь координаты и дату, покачал головой, не понимая происходящего, наткнулся внутри одной из меток на ссылку, прошел по ней и присвистнул. Что? Не сдержалась девушка. «И поторопись. Я чувствую, что в особняк строят портал». «Знаешь, что это такое?» Тихо спросил Артем, показывая дагни, сделанные со спутника фотографии. Лесная поляна, в центре которой торчат шесть блестящих металлических труб. «Вентиляция подземной базы?» «Почти угадала», — ответил наемник, закрывая файлы. эти трубы «Глаза и руки железной крепости, которые она изредка выпускает на поверхность», — он помолчал. ярго хочет добраться до последнего оплота Асуров. Он научился рассчитывать перемещение крепости и определять, когда и где она выходит на поверхность». Артем посмотрел рыжий в глаза. «В следующий раз это случится очень скоро». «Когда?» — прошептала Дагни. Сегодня. Ярко там будет. Для этого он все затеял. Но он нас не ждет. Надеюсь, не ждет, — уточнил Артем, напомнив девушке о ее опасениях. Кроме надежды у нас ничего нет, — улыбнулась в ответ рыже И никогда не было. Замок, штаб-квартира Великого дома Чуть. Москва, Проспект Вернадского, 16 июля, суббота, 18.00. Если пресс-конференцию Сантьяги ждали с интересом, предчувствуя громкую сенсацию, но не боясь ее, поскольку в тот момент никто еще толком не понимал, в каком направлении и как быстро будет развиваться кризис дагни гир то перед официальным выступлением великого магистра У жителей тайного города замирали сердца. От выступления Франца ждали ответа и на ехидные слова комиссары Темного двора и на слухи о том, что похищение Дагни организовал Зеленый дом. Люды, в свою очередь, пока молчали, никак не комментируя провокационные сообщения Тигротком, но правила игры требовали от них такого поведения. Пока нет официальных обвинений, нет официальной реакции. Однако все понимали, что утечка произошла не просто так, с ее помощью чуды четко дали понять, что намерены обвинить в похищении зеленых, и великий магистр должен был подвести под этой историей черту – обвинить великий дом-людь в агрессивных действиях и выдвинуть ультиматум. Что в девяти случаях из десяти означало войну? «У вас все готово?» Угрюмо поинтересовался Дегир, входя в студию. «Так точно!» — доложил вытянувшийся по стойке смирный техник. «Можете начинать в любой момент!» Еще одним вызывающим тревогу знаком было то обстоятельство, что чуды отказались от проведения пресс-конференции, заявив, что намерены ограничиться форматом заявления. Как правило, так себя вели в том случае, когда решение принято, а объяснять его Никто не собирается. И еще что хуже, формат заявления выбирали, если не доверяли системе безопасности и боялись, что в толпе репортеров может оказаться убийца. Прекрасно. Франц уселся в кресло. Вместе с ним в студию вошел только Гуга, а остальным сопровождающим пришлось довольствоваться мониторами в общем зале. Прекрасно. Великий магистр поудобнее устроился в кресле, погладил подлокотники, словно стирая с них пыль, жест выдал охватившие до гиры волнения и кивнул. «Начинаем!» Техник запустил заставку и махнул рукой, когда картинка пошла в эфир. «Добрый вечер!» — произнес Франц, глядя в камеру. и Ярго обратил внимание на то, что едва началась трансляция. С великого магистра мгновенно слетела нервозность. Он стал спокойным, хладнокровным и говорил твердым, уверенным голосом. С одной стороны, так и должно быть. Лидер великого дома не мог показаться на публике слабым. Однако, глядя на столь разительное преображение, ярго вновь испытал то непонятное, но неприятное предчувствие, о котором рассказывал Дагни. Вернулось мерзкое и ненавидимое первым князем ощущение потери контроля над происходящим. Неужели нервозность Франца была наигранной? — Как вам хорошо известно, в тайном городе разразился кризис, который журналисты назвали именем моей дочери, — неспешно произнес великий магистр столь проникновенным голосом, словно обращался к слушателям лично, а не по сети. «Великие дома обвиняют Дагния в убийствах и потребовали, чтобы я заключил ее под домашний арест. Я исполнил это пожелание, поскольку Великий дом чуть всегда...» Франц выдержал короткую паузу и повторил. «Подчеркиваю, Великий дом чуть всегда стремится к компромиссу и не заинтересован в развязывании войн. Я согласился с требованиями «Нави и люди», поскольку счел их разумными и законными, и не сомневался в том, что расследование докажет невиновность Дагни. Однако я был подло обманут». Во время речи Дегир постепенно менял тон, и последнее предложение произнес уже не проникновенно, а весьма и весьма жестко. Заявление звучало в точном соответствии с законами драматургии, и ярго слегка расслабился. Я считал нашу договоренность твердой, однако сегодня ночью моя единственная дочь была дерзко похищена из замка и увезена в неизвестном направлении. Тайный город вздрогнул. Вздрогнул не от слов, а от резкого тона Франца, который не оставлял сомнений в том, что великий магистр пребывает в бешенстве и ничем хорошим его выступление не закончится. «Злоумышленники проникли в замок и совершили преступление в отношении подданной Великого дома Чуть. Я рассматриваю это событие как наглую агрессию против Ордена и благодаря оперативно проведенному расследованию точно знаю, кто ее совершил. Я официально заявляю, что ответственность за дерзкое вторжение несет...» Тайный город вздрогнул повторно и затаил дыхание. «Великий дом!» — Гуга улыбнулся. «Навь!» — резко закончил Франц. И город шумно выдохнул. «Я обвиняю темный двор во враждебных действиях против ордена!» — продолжил грохотать великий магистр. «Я обвиняю темный двор в похищении моей дочери! Я требую от темного двора объяснений и немедленного возвращения до огнедегир!» Я даю темному двору срок до полуночи, и если мои условия не будут выполнены, Великий Дом Чуть оставляет за собой право на любые действия, включая военные. Трансляция оборвалась. Отсчет начался. «Что ты натворил?» Ярко держался долго, молчал все то время, пока сделавший неожиданное заявление Франц возвращался в рабочий кабинет, шел чуть позади повелителя, изучал удивленные взгляды, которыми чуды провожали великого магистра, но молчал, делая вид, что все идет, как задумано. Впрочем, задавать вертящиеся на языке вопросы не рисковали даже старшие офицеры и руководители магических мастерских, никто не хотел стать первым, не рисковал требовать отчета, и ярго держал лицо позволив себе взорваться лишь когда они с дегиром остались наедине что ты натворил ты в своем уме франц изумленно посмотрел на друга ты как разговариваешь кто тебе позволил так поступить злой как черт ярго не собирался следить за словами что ты там наговорил выйдя из кабинета Постой в коридоре, переведи дух. Опомнись и возвращайся с извинениями», — предложил Бегир, подходя к стоящему во главе письменного стола креслу, но не усаживаясь в него. «Ты должен немедленно все изменить». «Что? Как ты смел обвинять в похищении Навов?» «Потому что они похитили Дагни», — развел руками Франц. «Откуда ты знаешь?» потому что в апартаментах был вампир. «Откуда ты знаешь?» И раз уж зашла речь о неизвестном вампире, я хочу знать, почему ты мне о нем не доложил. «Откуда ты знаешь о вампире?» Отвечай на мой вопрос. «Я...» Ярго замер, наконец-то сообразив, что ведет себя глупо и недостойно, и обругал себя за то, что стал походить на низших созданий правда сейчас у него было смягчающее обстоятельство одно из низших созданий его только что обмануло ты должен извиниться с прежним спокойствием продолжил франц жестко глядя на мастера войны немедленно и не подумаю хрипло ответил первый князь я требую объяснений по какому праву «Я мастер войны Ордена! Я должен знать, что происходит!» Отказать Делаэрту в законных требованиях великий магистр не мог, поэтому кивнул и произнес. Темные похитили Дагни. «И поэтому ты объявил им войну?» «Потрудитесь говорить мне вы, капитан!» Ярга вновь помолчал отчаянно борясь с желанием растерзать дерзкого чуда, но все-таки сумел совладать с собой и почти спокойно произнес. «Извините, великий магистр». «Прекрасно». Дагир погладил рукой спинку кресла, но садиться в него по-прежнему не собирался. «Я вам ответил, капитан. У вас есть другие вопросы?» «Зачем ты...» «Зачем вы распорядились подделать результаты расследования?» — хрипло спросил ярго «Почему вы не доложили мне о вампире?» «Это же очевидно!» — развел руками Ярга. «Мне казалось, вы твердо решили атаковать Зеленый дом, поэтому говорить о кровососе не имело никакого смысла». «Вообще-то мне нужно найти дочь», — жестко напомнил Дегир. «Или вы забыли, что я поручил вам в первую очередь обеспечить возвращение Дагни?» С ответом ярго не нашелся. Время шло. Результата не было. Я заинтересовался происходящим, и... И каково же было мое изумление, когда я узнал, что мой мастер войны скрывает важную улику? Великий магистр выдержал паузу. «Или вы больше не мой мастер войны?» Ярга прищурился. «Что вы имеете в виду?» «А как вы думаете?» Несколько секунд мужчины молчали, напряженно обдумывая происходящее, после чего ярко-тихо произнес. «Ты с самого начала собирался объявить войну темным. Ты снова говоришь мне «ты», — глухо заметил Франц. «Привыкай», — бросил первый князь. «Ты меня обманул!» — А поскольку дано это немногим, получается, что ты в сговоре с Сантьягой. — Так ты и на самом деле ярго, — прошептал Дегир, медленно отступая к стене. — Я не хотел верить, но ты, бедный Гуга, не думай о нем, — хмыкнул первый князь. — Думай о себе, потому что... И возникла заминка. Ярко будто собрался сделать шаг подался вперед к францу но остановился уткнувшись в невидимую преграду причем уткнулся так сильно что пришлось схватиться за спинку стула проклятье не получится рассмеялся франц расстегивая ворот рубашки и показывая мастеру висящий на шее амулет ты в меня не впрыгнешь сукин сын ты убил гуга «Но выше тебе не подняться!» Он перевел взгляд на вошедших в кабинет гвардейцев, которых вызвал, нажав скрытую в подлокотнике кресла кнопку и указал на яргу. «Арестуйте его! Мастер войны гуго де Лаэрт обвиняется в измене!» Но, произнося последние слова, почуял неладное, потому что рыцари, в свою очередь, обратили взгляды к капитану гвардии, и взгляды эти не были удивленными или изумленными, а вопросительными. Рыцари ждали, что скажет ярго На нем амулет, — жестко произнес первый князь. — Снимите его, иначе я не смогу занять тело, — и усмехнулся Францу. «Сюрприз — Сюрприз! Рыцари повернулись к Дегиру. — Ты прочитал им слово. — Неужели ты думал, что я стану послушно ждать, когда вы меня вычислите? «У тебя ничего не получится. Посмотрим!» Гвардейцы бросились на великого магистра, но тот уперся спиной в стену, словно собираясь в нее вонзиться, и... Действительно вонзился. Прошел сквозь камень, всего на мгновение опередив рыцарей. «Здесь был скрытый портал!» «Проклятье!» — ярко топнул ногой. «Найдите его! Немедленно найдите Дагира!» Зелёный дом. Штаб-квартира Великого дома «Лють». Москва. Лосиный остров. 8 июля. Пятница. 18.33. Встреча членов Большого Королевского совета даже внешне наглядно демонстрировала царящий в зелёном доме раскол. Жрицы и бароны разместились за круглым столом, но сдвинули полукресла так, чтобы сформировать три противостоящие друг другу группы — Берегине Всеведы, самую большую, и двух жриц — Снежаны и Ружены. Враждебных взглядов или грубых фраз не наблюдалось, все прекрасно понимали необходимость соблюдения приличий, однако группы не смешивались и, подчеркнуто, дистанцировались одна от другой. Была, правда, четвертая, совсем маленькая группа. Недавно избранная жрица Яронега и барон Веленек, ее приближенный. Но они так мило общались со сторонниками Ружены, что в качестве самостоятельных игроков эту парочку никто не рассматривал. Заседание начали в точно назначенное время, в половине седьмого вечера, что, в общем, было редкостью для Зеленого дома и открыло его Всеведа, как занимающее наивысшее положение среди присутствующих. «Я искренне рада, что мы наконец-то сумели собраться в нашем новом, а главное — полном составе», — произнесла Берегиня с улыбкой, оглядывая лидеров Великого дома. «Я уверена, что личная встреча поможет нам быстрее понять друг друга и решить стоящие перед людью проблемы». Легкая ирония в голосе Всеведы объяснялась тем, что до сих пор Снежана и Ружена под благовидными предлогами Отказывались от личного участия в совещаниях Большого Королевского Совета, предпочитая режим видеоконференции, и явились во дворец, лишь получив твердые гарантии неприкосновенности. Называя вещи своими именами, после того, как совершили с всведой ритуал заклятия обещания. «О каких проблемах вы говорите?» вежливо поинтересовалась Яронега. «Проблем всегда достаточно». В тон ей ответила Берегиня. «Однако сейчас нет ничего важнее, чем разрешение кризиса дагни который чреват войной великих домов». «Нам не нужна война», — громко произнесла Снежана. «Мы не в том положении, чтобы воевать». «Это одна точка зрения», — кивнула Всеведа. «Другой быть не может». Другая точка зрения заключается в том, что Великий Дом обязан оставаться великим при любых обстоятельствах, и мы не имеем права демонстрировать слабость. Ее не надо демонстрировать. Тайному городу хорошо известно о наших потерях. «Будем мы участвовать в войне или нет?» — это вопрос второй, — рассудительно произнес Сдемир. Кризис Дагни-де-Гир — это объективная реальность, и береги не права Мы обязаны выработать консолидированную позицию по его преодолению. Великий дом может находиться на пике могущества, может переживать плохие времена, но он должен оставаться единым. Молодой барон обвел присутствующих взглядом. И даже не несогласные, кем бы они ни оказались в результате голосования, быстрый взгляд на Берегиню, будут обязаны принять решение Совета. Это понятно кивнула Услада жрица Домена Выхина. «Никто не против», — поддержала подругу Малуша, жрица Марьина. «О каком решении вы говорите, барон?» — поинтересовалась Снежана. «Ситуация в тайном городе меняется каждую секунду. Кризис Дагни-де-Гир ведет тайный город к войне». «Как вовремя?» — не сдержалась Снежана. «Что вы имеете в виду?» — подняла брови Всеведа. За столом стало тихо. «Я имею в виду, что война — отличный повод для переноса выборов», — ответила молодая жрица, глядя Берегине в глаза. «Ведь так? Разве я об этом говорила?» «Я просто предположила». «Я не предлагала откладывать выборы», — твердо произнесла Всеведа. «Но будем реалистами. Вероятность войны весьма высока. Между Орденом и Темным двором...» уточнила Снежана, «зеленый дом находится за пределами кризиса». «Мы все равно живем в тайном городе. Вот и давайте жить, а не воевать». «Почему ты постоянно меня перебиваешь?» нахмурилась Берегиня. «Потому что мы находимся на Большом Королевском Совете. Я имею такое же право на собственную точку зрения, как ты», жестко ответила Снежана. «А почему ты говоришь мне «ты»?» потому что вежливость может быть только взаимной». Всеведа помолчала, оценивая взгляды сидящих за столом лидеров. Поняла, что большинство, даже из группы поддержки Ружены, согласны с позицией ее противницы, и молча подняла брови, давая понять, что не хочет доводить дело до скандала. «Я несколько увлеклась» ровным голосом произнесла Снежана, которая прекрасно прочитала происходящее и согласилась с решением Берегини избавить тон. «Мы все немного нервничаем», — кивнула Всеведа. «Большой Королевский Совет сильно обновился. Далеко не у всех из нас есть опыт решения сложных проблем, но времени нам никто не даст. События развиваются стремительно, и мы обязаны на них реагировать». Вы знаете, что я не любительница громких фраз, но будущее Великого Дома Людь зависит от наших решений. Но война, будет война, если такое решение примет Большой Королевский Совет», — неожиданно прогрохотала Берегиня. «Мы не объявляем войны по своему желанию». «Это верно», — поддакнула Малуша. «Трудно оспорить», — согласилась Услада. Две старые жрицы всегда поддерживали Берегиню, и их замечания были ожидаемы. А вот фраза «Яронеги все правильно» стала для некоторых присутствующих сюрпризом. «Спасибо». Всеведа бросила быстрый взгляд на Снежану и едва заметно улыбнулась, увидев, что жрица недовольна, пока Берегиня обыгрывала ее, превратив совет в свою трибуну. Тем не менее Снежана молчала. «Так же, как Ружена» вечная оппонентка всех руководителей зеленого дома я берегиня трона и я никому не позволю узурпировать власть это заявление собрания приняло с тем же одобрением но мы должны учитывать возможность войны продолжила всеведа и пусть мы ожидаем схватку между Рыжими и темными мы обязаны просчитывать все возможные последствия их противостояния если вопреки нашему желанию «Зеленый дом окажется втянут в конфликт. Решение придется принимать максимально быстро. А значит, необходимо дать Берегине трона больше полномочий», мысленно закончила завсеведу Снежана, но ошиблась. «Необходимо как можно быстрее провести выборы королевы». В зале выцарилась тишина. «Во всяком случае, первый тур», продолжила Берегиня. «Но...» Яронега хлопнула глазами. «Когда?» — изумилась Снежана. «Сейчас», — улыбнулась Всеведа, наслаждаясь растерянностью соперницы «Мы не готовы. Мы все здесь. Все выборщики находятся за этим столом. И не будем врать друг другу. Каждый из нас уже определился в предпочтениях. Затягивая выборы, мы лишь теряем время». Удар был нанесен мастерски. Все ожидали, что Берегиня попытается отложить выборы в надежде сохранить власть в своих руках как можно дольше, и внезапная смена повестки она отправила Королевский Совет в нокдаун. «Все это весьма... неожиданно», — промямлила Ружена. «Берегиня права», — подала голос старая услада. «Нам нужна королева», — поддержала ее малуша. «Хорошая мысль». — добавила представляющая Измайлова Цвета. Всеведа с удовольствием выслушала слова поддержки, после чего посмотрела на мрачную Снежану, но обратилась ко всем присутствующим. — Предлагаю голосовать и решить, нужно ли проводить выборы королевы сейчас. — Давайте голосовать, — решительно произнесла Яронега. — В конце концов, это самый разумный выход. И ее поддержали бароны которые до сих пор не вмешивались в разборки колдуней. «Давайте!» «Проведем его в открытую», — повысила голос Берегиня. «Кто за то, чтобы выборы королевы Зеленого дома состоялись сейчас?» и подняла руку. За ней последовали все сторонники, поколебавшись, сама Ружена и группа ее поддержки. С Нижане не оставалось ничего другого, как согласиться. «Единогласно!» подытожила всеведа. «Принято!» После чего позвонила в колокольчик. Двери распахнулись, и в зал вошла большая с тремя операторами съемочная группа «Тигротком». Репортер — Фата Числава, возглавляющая канцелярию Зеленого дома, Ванда, воевода секретного полка, и Зарина, воевода дружины дочерей Журавля. Ведьмы расположились вдоль стены. Репортеры расставили аппаратуру так, чтобы снимать происходящее с наилучших ракурсов. Всеведа выждала пару минут, давая всем возможность приготовиться, и, глядя в объектив ближайшей видеокамеры, произнесла «Я, берегиня трона Всеведа, обращаюсь к Великому дому Людь и всему тайному городу со следующим сообщением. Только что Большой Королевский Совет Великого дома Людь принял единогласное решение провести выборы королевы немедленно в связи с напряженной обстановкой в тайном городе и возможной войной между Орденом и Темным двором. Бароны и жрицы выразили мнение, что в этих обстоятельствах Великий дом не может оставаться без верховной власти. И сейчас, на ваших глазах, мы проведем открытое голосование. Всеведа выдержала паузу. «Дальнейшее ведение Большого Королевского Совета я поручаю руководителю канцелярии Зеленого Дома Фате Чеславе». Сказав это, Берегиня уселась за стол, а секретарь встала справа от нее, оказавшись под прицелом видеокамер. «Великий дом, людь! Я объявляю выборы королевы Зеленого Дома открытыми и требую от претенденток на престол назвать себя». Операторы направили объективы на Всеведу, но неожиданно для всех первой поднялась ее соперница. «Я, Снежана, жрица Домена Вишняки, заявляю о своем праве избираться и быть избранной королевой Зеленого дома. Жрица Снежана, я подтверждаю ваше право избираться и быть избранной королевой Зеленого дома и прошу вас встать вот здесь», — Числава указала на место у стены справа от себя. Снежана молча кивнула, и едва она сделала пару шагов, как поднялась Берегиня. «Я Всеведа, жрица Домена Кузьминки, и заявляю о своем праве избираться и быть избранной королевой Зеленого дома. Жрица Всеведа, я подтверждаю ваше право избираться и быть избранной королевой Зеленого дома, и прошу вас встать рядом со жрицей Снежаной». Теперь все взоры устремились на Ружену. Однако... Жрица Люблино не торопилась. Дождалась, когда Берегиня займет место рядом с соперницей, улыбнулась, увидев направленную на нее видеокамеру, поднялась и громко произнесла. «Великий дом, людь! Мне хорошо известно, каких слов от меня ждут. И в любых других обстоятельствах я бы их произнесла, но... Но не сегодня». Последние события в Зеленом доме и назревающая война заставили меня иначе посмотреть на свои обязательства перед людью и принять решение отказаться от борьбы за трон. Это была сенсация. Члены команды Ружены не смогли сдержать возгласов изумления, и ее соперницы тоже. Предварительные расчеты молниеносно поменялись. Стало ясно, что выборы королевы пройдут в один тур. Оставался лишь один вопрос, самый главный. «Я благодарна своим друзьям за поддержку и надеюсь, они правильно воспримут мое решение», — продолжила Ружена. «Я искренне считаю, что Великий дом Людь обязан сплотиться вокруг новой, сильной королевы, которой я вижу... Тайный город замер». «Всеведу, жрицу Домена Кузьминки, берегиню трона, достойнейшую женщину, которая сумеет наилучшим образом править людью в это непростое время», — произнесла Ружена. «И я призываю своих сторонников отдать голоса за нашу будущую королеву Всеведу». Зеленый дом. Штаб-квартира Великого дома Людь. Москва. Лосиный остров. 16 июля, суббота, 21.07. «Давайте обойдемся без самодеятельности», — предложила Фатма, когда Лебра вновь попытался настоять на своем плане. Причем предложила таким тоном, что стало ясно, решение окончательное, и больше она к этому вопросу возвращаться не собирается. «Я знаю, что в первоначальном замысле отсутствуют героические свершения, но нам ничего подобного и не нужно». «Мы должны просто проверить слова копыта, после чего...» «Да!» — в очередной раз не сдержался Шас. «Что будем делать после?» Он все еще надеялся уговорить девушку последовать его совету. «Если все окажется плохо, мы поедем в павильон обманщиц, и я обо всем расскажу сестрам», — отрезала Фатма. «Почему им?» «Потому что никому другому я довериться не могу». Таков был закон выживания. Если что-то идет не так, обращайся к своим и только к своим. Если не помогут свои, не поможет никто. — Ладно, согласен, — нехотя протянул шас. — Кому мы продадим фургон? — осведомился копыта. — Для начала мы должны его найти, — рассудительно ответила девушка. — Он там! — Его могли увести после того, как ты сбежал. — Ой! Об этом уйбуй явно не подумал. Впрочем, не явно, а как всегда. И что тогда? Кто мне за него заплатит? — Личностным ростом отобьешь, — проворчал Тамба. — А ты устроишь мне ангажемент в денежной башне? — немедленно заинтересовался дикарь. — На других площадках не отобьюсь, а стадионы мне пока рано собирать. — Откуда ты такие слова знаешь? — удивился шас Кто же денежную башню не знает? — Ангажемент. — Ночью сегодня выучил. «Теперь я могу сказать?» — скромно поинтересовалась Фатма. «Или вы так и будете хвастать друг перед другом сложными словами?» «Конечно», — опомнился Копыта. «Сколько угодно говори». «Извини», — вздохнул Лебра. «Я согласен вернуться к первоначальному плану и больше не буду пытаться его изменить». А заодно подумал, что вполне свыкся с ролью мужчины, у которого есть постоянная девушка. В смысле, пока девушка. Я иду внутрь и пытаюсь обнаружить фургон. Вы ждете меня в машине. Может, мы проедем внутрь? Мы это обсуждали. Фатме было приятно видеть беспокойство Лебры. Однако сейчас, когда ход операции уже определен, оно стало несколько утомлять Мариану. В случае необходимости я смогу самостоятельно покинуть дворец, а вы нет. Поэтому внутри вы будете мне мешать, а снаружи способны помочь. Понятно? Да. — Да. — Тогда действуем по плану. Девушка поцеловала шаса в нос, вышла из машины и направилась к воротам дворца. — Красивая! — оценил дикарь, без стеснения разглядывая стройную фатму. — Хочешь, научу тебя уверенности в обращении с женщинами. Первое занятие бесплатно. Лебра тяжело вздохнул. — какие Какие-то проблемы? — жестко поинтересовался Схинки, глядя на растерявшуюся Зарину. «Что-то не так?» «Эм...» -э Воевода дочерей журавля глазам своим не поверила, увидев выходящую из портала обезьяну, и до сих пор не могла прийти в себя. Стояла перед посланцем ярги и глупо хлопала глазами. «Эм...» -э Зарина знала, что должна встретить личного посланника заурта Готовилась, что это будет чел. Возможно, Масан. Но появление Орангутана не ожидала и подумала, что этим поступком первый князь четко указал зеленым их место. «Потеряла дар речи!» — осведомился Схинки. И лишь сейчас воевода сумела вернуть себе возможность говорить. «Согласитесь, ваше появление стало довольно неожиданным. Ты расистка?» «Нет», — промямлила ведьма, с большим трудом не ответив иначе. «Тогда что тебя не устраивает?» — Схинки демонстративно оглядел себя. «Я одет, я красив, я...» «Вы слишком заметны», — нашлась Зарина. «Да, я произвожу впечатление», — не стал спорить Орангутан. «Мое появление обязательно вызывает взрыв эмоций». Он помолчал, а затем деловым тоном спросил. «Где фургон?» «В ангаре». «До него можно добраться, не выходя на улицу? Например, построить портал?» «К нему ведет подземный ход», — доложила воевода дочерей журавля. Все постройки дворца связаны подземными ходами. — Вот и славно! — Схинки одарил Зарину веселой ужимкой. — Пошли! — и взял ведьму за руку. — А по дороге расскажешь мне, как давно у тебя не было мужчины. Глупость! — в сотый раз сказала себе Фатма. — Это глупо и совершенно невозможно. Даже если фургон Ярги во дворце, это значит, что зеленые ведьмы его отыскали и спрятали. Выжидая нужного момента, возможно, они собираются ловить первого князя на живца. Никак иначе. Никак. Потому что любое иное утверждение — глупость. Дикарь ошибся. Это было все, о чем просила у спящего Марьяна. Пусть получится так, что копыта перепутал грузовики». Но если в ангаре действительно стоит фургон Ярги, пусть окажется, что он стал частью какого-то хитрого плана, о нем известно и чудом, и Сантьяги, потому что в противном случае... В противном случае окажется, что предательством поражена верхушка Великого дома Людь. Дикарь ошибся. На душе у Фатмы было нехорошо, однако внешне девушка держалась спокойно и уверенно постоянный пропуск во дворец позволил ей беспрепятственно пройти на территорию. Разумеется, после проверки ауры. И теперь Мариана приближалась к ангару, на которой указал копыта. — Пожалуйста, пусть дикарь ошибся! Пожалуйста, пусть он ошибся! Пожалуйста! На всякий случай, если вдруг сбудутся самые мрачные ожидания и выяснится, что фургон прячут во дворце предатели, Фатма раздобыла липовое распоряжение забрать похожий грузовик, но из соседнего ангара. Все должно было выглядеть, как простая ошибка, которая не вызовет подозрения у стражи и не привлечет к ней внимания. «Есть тут кто?» Девушка осторожно вошла в полутемный ангар и остановилась, дожидаясь, когда глаза привыкнут к царящему вокруг полумраку. «Эй!» Почти сразу услышала сварливый ответ. «Кого там принесло?» И возмутилась. «Что значит «принесло»?» «Разве меня не ждали?» Однако смутить вышедших из темноты ведьм девушке не удалось. «Нет, не ждали», — ответила более рослая. А вторая кивнула, подтверждая слова подруги. «Вам должны были позвонить». «Не позвонили». «Час назад». «Не позвонили», — повторила длинная. А вторая осведомилась. «Ты кто?» В появлении ведьм уже присутствовала некоторая странность. Ангар считался частью гаража, и встретить в нем Фатма могла разве что механиков, среди которых женщины не значились. А встретила военных, судя по всему, дружинниц дочерей журавля, а значит, копыта не ошибся. Будь он проклят. — У меня поручение. Фатма извлекла из сумочки бумагу и протянула ее ведьмам. — Где грузовик? — Не здесь. — ответила рослая, изучив запрос. — У тебя направление в соседний ангар. Их часто путают. — Извините. Фатма забрала фальшивку и улыбнулась. — Выйти и налево? — Выйти и направо. — Всего хорошего. — Тебе тоже. Фатма увидела все, что хотела. Разбитый фургон действительно стоял в ангаре. Причем тот самый фургон, который она лично видела в южном форте. Фургон охраняли дружинницы. А значит, Следовало срочно возвращаться в павильон обманщиц к своим и решать, что делать дальше. Фатма начала поворачиваться к дверям, но в тот же самый миг у нее зазвонил телефон, а до отвращения знакомый голос громко произнес «Какая смешная обезьянка!» И все завертелось. Проводив взглядом скрывшуюся за воротами девушку, Лебра развернул машину и медленно поехал в сторону леса. План подразумевал, что ШАС должен оказаться за пределами внешнего кольца охраны, но далеко от дворца не отъезжать и ждать развития событий. «Надеюсь, ты ошибся, копыта», — громко произнес Лебра, задумчиво глядя на мягко стелющуюся под колеса машины дорогу. «Я даже думать не хочу, что слуги Ярги уже во дворце. И не просто во дворце, а чувствуют себя в нем настолько вольготно, что, не особенно таясь, хранят костюмы первого князя. Хоть я и из другого великого дома, но не хочу в это верить, ибо это значит, что ярго взобрался на самый верх, взобрался так высоко, что нас ожидает не война, а кровавая баня. Шас притормозил у блокпоста, мило улыбнулся дежурным ведьмам, те заглянули в салон, лениво махнули, проезжай. И Лебра вновь прибавил скорость, но не сильно не желая делать вид, что торопится. «Честно говоря, копыта, я даже не надеюсь, а верю, что ты ошибся, что никакого фургона нет, а встреча с Яргой тебе привиделась от трезвости. И если выяснится, что все именно так, я лично поставлю тебе две бутылки самого отменного виски, а может даже три, потому что...» И в этот момент Лебра неожиданно сообразил, что с тех пор, как машина отъехала от дворца, Болтливый копыто ни разу ему не ответил, и воняло в салоне гораздо меньше, чем должно было, и храпа не слышно, если дикаря сморил сон. Шас надавил на тормоз, резко обернулся и с ужасом уставился на пустой диванчик. «Какая смешная обезьянка!» А в следующий миг возникла пауза во время которой все смотрели друг на друга, не особенно понимая, что происходит. Дружинницы изумленно таращились на дикаря, копыта — на орангутана, явившегося в сопровождении рослой зеленой ведьмы. А они, орангутан со спутницей, в свою очередь тупо уставились на фатму, пытаясь определить, свидетель она или участник. Затем Уйбуй повернулся к маряне и с радостной ухмылкой идиота указал на фургон. — Я ж говорил, что он тут, и запчасти, наверное, на месте. — Убейте их, — распорядился Схинки, поражаясь тому, что столь простая мысль до сих пор не пришла в голову никому из спутниц. копыта схватился за Итаган, потом вспомнил, что его отобрали при входе, причем еще вчера, и тоскливо завыл. А Фатма обернулась с тем, кем она в действительности была. Набросила боевую шкуру, молниеносно пройдя превращение из хрупкой девушки в деловом костюме в трехсотфунтовое хвостатое чудовище с когтями, шипами, клыками и короткими очень мощными рогами. Толстая кожа, которую невероятно трудно пробить клинком и почти стопроцентный иммунитет к магии. Оглушить Маряну можно было только оком Василиска. Но ни у кого из присутствующих этого редкого артефакта с собой не оказалось. И что делать, они не знали. Превращение длилось мгновение. И еще три остолбенение от случившегося. А затем Зарина рявкнула. «Вперед!» Ведьмы бросились в атаку. Схинки прыгнул в люк подземного хода, а копыта метнулся к воротам, но споткнулся и растянулся на полпути. Что же касается фатмы то ее движения стали на изумление быстрыми и приобрели невероятную пластику, совершенно, казалось бы, невозможную для столь огромного существа. Несмотря на большой вес, жуткие оборотни контролировали себя с умопомрачительной точностью, и Фатма атаковала зеленых раньше, чем они среагировали на команду Зарины. Но атаковала в полсилы, поскольку не хотела никого убивать. Удар тяжеленной лапы короткий вскрик рослая ведьма в нокауте уклонение от эльфийской стрелы которую упустила вторая охранница щелчок шипастым хвостом и спутницы зарины появившиеся в ангаре вместо обезьяны врезается в стену уклонение от эльфийской стрелы в действительности фатма должна была проиграть против четырех опытных ведьм не выстоит ни одна моряна Но ей помог эффект неожиданности, и Зарина, которая не разобралась в происходящем и неудачно пустила раскаленный поток дыхания дракона. Фатма его перепрыгнула и тут же атаковала стражницу, которая потеряла драгоценные секунды, уворачиваясь от огня. В результате вторая друженница тоже получила тяжеленный удар лапой, а Зарина последовала за схинки и заперлась в подземелье изнутри. «Ты их победила!» — завопил обрадованный копыта. «Бежим!» Но Фатма не стала торопиться. Она огляделась. Играючи подхватила с пола толстый швеллер и набросилась на фургон с яростью круша, стоящая в кузове емкости с костюмами. Разбила все, безнадежно испортив запасные тела ярги, вонзила швеллер в стену, прорычала боевой клич, схватила оторопевшего копыта за шиворот и выскочила из ангара. Окрестности квинанкс фьелита Норвегия. 16 июля, суббота. 21.21. 21. Время местное. «Здесь скала, понимаешь?» Дагни топнула ногой. «Под нами камень. Несколько сотен футов сплошного камня». «И что?» — поинтересовался Артем. «Здесь не может ничего быть. Почему?» Несколько секунд... Девушка пристально смотрела на наемника, после чего таким же прохладным, как здешний ветер, тоном произнесла «Если ты не шутишь, значит, ты издеваешься», и поправила плотную ветровку, а взглядом дала понять, что если он издевается, добром это не кончится. Под вечер с моря задул холодный ветер, на горе стало зябко, и пришлось надеть прихваченные с собой куртки, Однако холод был наименьшей проблемой, которую прогнозировал наемник. «Не шучу и не издеваюсь», — покачал головой Артем. «Хочешь верь, хочешь не верь, но железная крепость пройдет где угодно. Даже через скалу?» — недоверчиво прищурилась девушка. «Даже через скалу? Серьезно? Иначе в них не было бы никакого толку. И под водой может?» Вопрос показал, что рыжая перестала злиться, поэтому Артем улыбнулся, снял рюкзак со снаряжением и уселся на ближайший камень. — Ты ведь ничего не знаешь о крепостях. Только то, что ты рассказывал. Дагни устроилась рядом, едва касаясь мужчины плечом. — Я рассказывал мало. Думала, ты больше ничего не знаешь. Девушка, разумеется, была права. Признаваться в скудности познаний Артему не хотелось, но пришлось. «Я и правда не специалист, но в свое время прочитал исследования...» «Это последняя крепость Асуров, я знаю». «Почему ты все время меня перебиваешь?» — поинтересовался наемник. «Особенно в те моменты, когда я сосредотачиваюсь и собираюсь с мыслями». «Во-первых, не всегда», — парировала Рыже. «Во-вторых, я девочка, мне можно». «А теперь сосредоточься и расскажи что-нибудь, чего я не знаю». И Артему... Осталось лишь развести руками, признавая, что сопротивляться напору Дагни он не в силах. Но наемник твердо пообещал себе, что при случае обязательно поставить рыжую на место. Может быть. «Это последнее из железных крепостей, подземных укреплений Асуров, которые попортили много крови Навам во время Первой войны», — заучено сообщил наемник, не забывая оглядывать окрестности. Однако это не только крепость, но еще арсенал, военная база, научный центр. Другими словами, это склад древних технологий и знаний, которые при этом умеет передвигаться под землей. Хаотично? Система управления повреждена или работает нештатно, поэтому крепость перемещается, как Бог на душу положит. Когда у нее закончится бензин? Артем вновь собрался заметить дерзкой подруге, что перебивать некрасиво, но вспомнил, что девочке можно и вздохнул. «Это еще один возможный приз. По слухам, асуры умели создавать небольшие источники магической энергии, и один из них питает крепость». «То есть бензин не закончится», — поняла Рыжая. «Нет», — наемник помолчал. «Битва за эту крепость...» Стало последней в первой войне. ярго перебил гарнизон и захватил укрепление целым, без повреждений. Сначала НАВА решили, что им повезло, однако потом... Артем потер шею и застегнул молнию до самого верха. Я читал, что ярго не стал даже праздновать победу. Сразу бросился изучать захваченные трофеи, спустился на нижние уровни и... И нашел там нечто очень страшное. Оружие? Навы не рассказывают, поэтому никто не знает, с чем ярго вышел из крепости. Но это нечто стало причиной первой и последней гражданской войны в истории Темного двора. Когда первый князь объявил о находке, почти все военачальники выступили против него, и темные принялись убивать друг друга. Наемник покачал головой. Тут нужно обязательно добавить, что к этому моменту статус Ярги приближался к божественному. Он вытащил Навь из преисподней родного мира, привел на землю и сокрушил Асуров. ярго стал легендой при жизни. И тот факт, что темные восстали в момент его величайшего триумфа, говорит о многом. — Что же он там нашел? — прошептала Дагни. — Что он там не нашел, он должен был оставить это в крепости, — отозвался Артем. — Во всяком случае, так решила Навь. «Часть, Нави!» — уточнила девушка. «Победившая часть!» — чуть подумав, добавил Артем. Некоторое время они молчали, наблюдая за тем, как горы постепенно растворяются в сгущающихся сумерках, а затем Рыжая спросила, что было дальше, и наемник продолжил рассказ. Темные снова штурмовали Железную крепость, перебили всех сторонников Ярги, добраться до него не успели. Однако смертельно ранили. В горячке боя система управления оказалась повреждена. Крепость отправилась в вечное путешествие, и Навы решили, что Ярго погиб или же не сможет вырваться. Но он вернулся. Его тело сгнило. Однако перед смертью первый князь ухитрился освободить свой дух, а затем нашел способ обрести свободу. Но завладеть крепостью не смог. — обронила Дагни. — Возможно, не сумел, — предположил Артем. — Возможно, потому что потерял тело. И тут до наемника дошло. — Вот зачем ярги понадобилась ты! Он хочет... Но закончить фразу не успел. — Смотри! — девушка указала рукой на поляну. — Они не ошиблись! артем ожидал что явление железной крепости станет чем то грандиозным и поразит не меньше чем спецэффекты мирового блокбастера был готов к тому что мощная скала окажется взломанной словно лед мощнейшим ударом снизу что полетят в разные стороны земля и камни и им с дагни придется укрываться от обломков чувствуя как дрожит под ногами потревоженная гора но но в действительности Все получилось несколько скромнее, хотя скала, надо отдать ей должное, дрожала и даже слегка гудела от напряжения. Скала возмущалась совершаемым над ней насилием, пыталась сопротивляться, но не могла ничего поделать, силы были слишком неравны. Ведь скала — это всего лишь твердь, а давила на нее магия, древняя, неимоверно сильная магия первых детей спящего. Гигантский камень оказался пронзен в шести местах, и на его поверхности появились шесть не очень высоких, отполированных до зеркального блеска цилиндрических башен, три из которых были открыты, словно выведенные из глубокой шахты трубы вентиляции, а три заглушены полусферами того же металла. Башни вышли на поверхность одновременно и очень-очень мягко, не пробив камень, а заставив его расступиться, потесниться и пропустить их через себя. И вот тогда стало понятно, что гора дрожала не от ударов, а от натуги. — Это крепость, — тихо спросила Дагни. — Наверное, — отозвался Артем. — Я представлял ее появление иначе. — Я тоже. — Это исследовательский рукав. Раздался позади них мужской голос. В некотором роде перископ. Они резко повернулись и одновременно вскрикнули. «Ярго!» Крепость периодически поднимается к поверхности, выпускает рукав, собирает информацию об окружающем мире и вновь уходит на глубину. «Гуга?» «Все-таки ярго!» Улыбнулся первый князь, и в тот же миг артем почувствовал что отрывается от земли и глупо зависает в воздухе приблизительно в шести футах от камня какого черта испытываешь легкое давление с наигранным любопытством осведомился первый князь чувствуешь как некая сила начинает медленно разрывать тебя изнутри нет скоро почувствуешь пообещал ярго и перевел взгляд на девушку что ты делаешь — Угрюма спросила Дагни. Она поднялась на ноги, но и только с места не сдвинулась, замерла, мысленно проклиная себя за допущенную ошибку, за то, что недостаточно подготовилась к встрече с Заурдом. — Все в порядке, — прохрипел Артем. — Я справлюсь. Он действительно почувствовал, что его начинает растаскивать в стороны, но не хотел пугать подругу. — Раньше ты говорила мне «вы», кротко заметил ярго «Раньше у нас были иные отношения. А теперь ты меня предала». «Что делать? Люди слабы!» Рыжая передернула плечами. «Челы! Люди!» И ярго рассмеялся, искренне, глядя на девушку, если не с уважением, то уж точно с одобрением. «Я в тебе не ошибся, Дагни. Ты сильна и дерзка!» могла бы подняться на невероятную высоту, но решила остаться на дне. Но это твой выбор, и я его уважаю. — Давай вернемся в ту реальность, где мы продолжаем деловой разговор, — перебила первого князя рыже бросив тревожный взгляд на Артема. — Мне приятно твоя похвала, но она ничего не изменит. — А жаль. Ярко помолчал, представляя девушке возможность оценить его искренность. И сухо поведал, «Я применил заклинание «долгие проводы». Это один из классических способов казни. В мое время приговоренного помещали в прозрачную цистерну, выставляли на всеобщее обозрение, и желающие могли понаблюдать за тем, как его постепенно растаскивает». Дагни бросила взгляд на Артема, а вот первый князь продолжал смотреть на нее. Экзекуция длится примерно четыре часа, необратимые последствия наступают через два. И еще хочу добавить, что я применил автономную форму заклинания, и оно не прекратит действие даже в случае моей смерти. Первый князь кивнул на золотые кольца. Если ты натравишь на меня джиннов, и я им проиграю, твоего любовника все равно разорвет на части. Мы не любовники. значит «Все хуже, чем я ожидал. Ты полюбила, да?» Дагня ответила тяжелым взглядом и следующим вопросом. «Чего ты хочешь?» «Наконец-то мы переходим к делу». Первый князь медленно подошел к ближайшей открытой трубе и провел по ней ладонью. И замолчал на несколько секунд, словно вспоминая что-то из прошлого то ли тысячелетие заточения, то ли страшное мгновение освобождения, попыток освобождения. Этот рукав единственная возможность попасть в железную крепость, но пройти защиту способен лишь бесплотный дух или джин, мрачно добавила девушка. "Да", согласился ярко. "Джин идеальный инструмент для моего замысла". Будучи бесплодным, он способен преодолеть преграды, а, оказавшись внутри и вернув себе тело, сможет разобраться с системой управления и открыть крепость. «Она тебе нужна?» «Она моя по праву», — отчеканил ярго «Я взял крепость штурмом, и я провел в ней тысячи лет. Я узнал все ее тайны и теперь мечтаю к ним прикоснуться» по-настоящему прикоснуться и овладеть ими?» Он посмотрел, дагнев в глаза. «Что скажешь?» «Не делай того, о чем он просит», — попросил Артем. «Не делай!» «Ты нас отпустишь?» Едва слышно спросила девушка. «Клянусь! Он соврет!» Первый князь не нарушает данное слово. Из глаз рыжий потекли слезы. «Все будет так?» «Как скажет он?» «Да, именно так и будет», — подтвердил ярго после чего достал из кармана пиджака платок и провел им по щекам девушки. «Ты меня разочаровала, да Дагни, но тебе не удалось нарушить мои планы, поэтому я не злюсь. Мне грустно, да, но я не злюсь. А добыв железную крепость, ты обретешь мою милость». — Непрощение, предательство я тебе никогда не забуду. но милость! Я не трону ни тебя, ни твоего друга, ни ваших потомков. Я позволю вам жить на моей планете. Я не стану вспоминать твоим потомкам позора их матери. Таким будет договор. — Не соглашайся! Слезы высохли. Ярко убрал платок. Дагни подошла к наемнику и тихо сказала, «Прости, Артем, но я не позволю тебе умереть». Боль, непередаваемая, жуткая боль, боль накрыла с головой, захватила сразу всю, люто и резко, неожиданно настолько, что Дагни закричала и потеряла сознание, ненадолго, минут на пять, а очнулась на земле, голова на коленях ярги, И первый князь смачивает ей лоб холодной водой. Очнулась. Боли нет. Осталась только память о ней. Но память такая, что девушку затрясло. — Что это было? — шепотом спросила она. Потому что в памяти осталось лишь то, как вызванный ею джин ныряет в трубу. А затем ее накрыла лютая боль. — Я не ожидал такого, — не очень понятно ответил Ярга. «Такого чего? Такой реакции?» — первый князь помолчал. «Ты не должна чувствовать смерть джинов». «Я всегда чувствую смерть джина, но не переживаю то, что приходится пережить ему», — слабым голосом ответила Дагни. «Я просто знаю, что он погиб». А сейчас она изведала все доставшиеся алому воину страдания. «Значит, здешние заклинания пробираются по каналу связи и передают тебе его страдания», — догадался Ярга. Джин не страдает, он голем. Но защитники крепости, вольно или невольно, предусмотрели создание джиннов и придумали для них преграду. Первый князь смочил полотенце свежей, безумно холодной водой и вернул его на лоб девушки. «Справишься?» Очень хотелось ответить «нет», но Артем продолжал висеть в воздухе, медленно разрываемый изнутри беспощадным заклинанием, и потому сейчас слово «нет» означало приговор и ему, и ей. — Я постараюсь, — пообещала Дагни. — Хорошо. Рыжая закрыла глаза, полежала еще несколько минут, затем поднялась, уселась на камень и сотворила следующего джина. Нет ничего хуже бессилия. Настоящего, да слез из глаз бессилия, когда ты понимаешь, что не способен ничего предпринять, когда от тебя ничего не зависит, когда рычишь от бешенства и трясешься от желания убить, когда униженно смотришь на происходящее со стороны, когда за твое бессилие платит другой. Бессильный Артем не сводил глаз созвивающейся от боли девушки, И его скулы сводило от бешенства, от ненависти и злобы, не холодной и расчетливой, какой он научил себя в последние годы, а первобытной, крепко туманищий рассудок и превращающий в дикого зверя. Но зверь был скован и от того сходил с ума, от бессилия, от злобы. Потому что страдание боль и муки — это был ее подарок ему. И Артем чувствовал, как с него, с живого, сдирают кожу. И понимал, что договоренность Дагни напрасна, что он хочет убить стоящего рядом с ней колдуна, пусть даже ценой собственной жизни. Убить. А Дагни... Она вела уже третьего джина, потому что второго бросила на полпути, не выдержав транслируемой им боли. Сбросила машинально, когда невидимый кинжал пронзил сердце, и девушке показалось, что она умирает. Сбросила, но не сдалась. Передохнула, хрипло выругавшись в ответ на какой-то вопрос ярги слов не расслышала, ничего не поняла, просто выругалась и сформировала третьего голема. И теперь вела его по все той же, полной боли дороги. И понимала, что четвертой попытки не будет, она не выдержит. Поэтому стискивала зубы, кусала губы, плакала, кричала, но упрямо вела джина вниз, в бездну безумной боли, к секретам любимых детей спящего. Она каталась по земле, а когда Ярго пытался ее удержать, начинала биться в истерике. На губах у нее выступила пена и закатились глаза. Один раз она замерла, даже сердце перестало биться, но в следующий миг Боль накатила такая, что девушка не смогла умереть. Снова закричала, забилась, зарыдала на руках первого князя, который в какой-то момент сел на землю и держал ее, словно мог помочь. А затем вдруг затихла. Глубоко задышала, успокоилась, сглотнула несколько раз, словно проверяя, может ли глотать, откашлялась и едва слышно сообщила. «Я внизу». «Полагаю, это настоящий подвиг!» Раздалось за спиной Ярги. Он резко повернулся на голос и ощерился. В десяти шагах от него стоял Сантьяго. Автономное заклинание предусмотрительно. Комиссар щелкнул пальцами, разрушая наложенные первым князем чары, и освобожденный Артем рухнул на землю. И тут же скривился выгнутой дугой, и застонал от боли. Тело стало стремительно возвращаться в исходное состояние. «Я знал, что ты явишься», — произнес ярго поднимаясь на ноги. Он оставил Дагни, которая медленно поползла к корчившемуся на земле наемнику и обратил все внимание на комиссара. «Неужели ждали?» — не поверил Сантьяго. «Но где свита?» — полюбопытствовал ярго не ответив на вопрос. «Где шеренги преданных гарок? Где командора войны, жрицы зеленого дома? Неужели ты единственный считаешь меня опасным?» Он выдержал многозначительную паузу. «Или ты решил, что справишься со мной в одиночку?» «В моих планах не значился поединок». «Тогда зачем явился?» «Предложить сделку». «Мне?» Удивление первого князя было искренним. — Вам! — легко ответил комиссар, закладывая руки в карманы брюк и начиная неспешно покачиваться с москов на пятки, и явно наслаждаясь недоумением Ярги. — Ты знаешь, что сделала девчонка? — выдержав довольно длинную паузу, поинтересовался первый князь. — Догадываюсь, — кивнул Сантьяго. — она извлекла из земли империю нафь большую войну уточнил комиссар империи всегда рождаются в огне и крови резко возразил ярго и тут же осведомился что за сделку ты хотел мне предложить странно что вы решили вернуться к этой теме я не нуждаюсь в договоренностях но это не значит что мне не интересно «Разумно. Я слушаю. И, кстати, все запущенные тобой дроны с видеокамерами вышли из строя». Первый князь притворно вздохнул. «Это была хорошая идея. Показать меня в прямом эфире, но, увы, я принял меры». «Я особо не надеялся», — признался Сантьяго, и перешел на деловой тон. «Я прибыл сообщить, что князь примет любое ваше условие ярго включая любое ваше решение относительно его и моего будущего. Мы готовы признать возвращение легенды и не оспаривать вашу власть». «Ты готов умереть?» — недоверчиво спросил ярго признавшись себе, что комиссар сумел удивить его второй раз подряд. «Да, я готов умереть». «И князь готов умереть?» «Ради чего?» «Во имя Нави», — объяснил Сантьяго. И сразу же добавил, «такова наша часть сделки». «Что взамен?» «Вы должны отказаться от того, что находится под этой скалой», — твердо произнес комиссар. «Вы должны поклясться перед тьмой, что скверно навсегда останется в Железной крепости». «Я никому ничего не должен», — бешено рявкнул ярко. «Ты понял?» «Никому и ничего!» «Нафь знает, что там лежит», — ровным голосом продолжил комиссар. «И Нафь этого не хочет». «Нафь, это я!» От громового голоса первого князя заложило уши. «Я поднял нас из преисподней и создал великий дом! Я привел нас на землю!» я сокрушил первых детей спящего я это сделал я ты понял я поди на колени наь повторно просит своего первого князя опомниться сухо произнес Сантьяго, на которого не произвело впечатление эмоциональное выступление ярги я сам решу что будет дальше и я не нуждаюсь в компромиссах!» а в нави — негромко спросил комиссар. — Тысячи лет назад я доказал свое право править Навью. Если потребуется, докажу еще раз. А теперь... ярго услышал подозрительный шорох, резко повернулся и выругался. — Проклятье! Блестящие башни Железной крепости начали медленно уходить под землю. — Стой! — Проклятье! — Да, Гни, скорее! И в этот миг Сантьяго нанес удар. «Ты как, рыжая?» — спросил Артем, нежно прикоснувшись пальцами к щеке девушки. «Сейчас намного лучше», — призналась Дагни, лежа рядом с таемником. «А ты?» Десять минут назад я чувствовал себя воздушным шариком. Артем тихонько рассмеялся. «А сейчас кажется, что меня аккуратно запихивают в консервную банку». «Хорошо, что не частями?» «Согласен». Они лежали, улыбались, смотрели друг на друга и напрочь отвергали все, что оставалось за пределами их взглядов, боль, грядущую войну, сражающихся магов. Они еще не выжили, но снова были вместе и плевать хотели на все остальное, на мир и его проблемы. «Ты должна была уйти!» — прошептал Артем, продолжая гладить Дагни по щеке. «Ты должна была уйти». «Я сделала выбор», — тихо ответила девушка. «Я не стою такой жертвы». «Не тебе решать». «Дагни». «Я ни о чем не жалею», — сказала рыжая, глядя мужчине в глаза. «Ни о чем. И ты не должен». Артем хотел ответить, перебить ее, сказать, но... Но глаза девушки затуманились, и она опустила голову на землю, опустошенная и обессиленная. «Извини, мне что-то нехорошо». Говорят, что битва сильнейших магов течет в другом времени, возможно, в другом пространстве, и обычному челу за ней не уследить. Говорят, что сражающиеся маги меняют мир, и тот, кто окажется рядом, может проскользнуть в иное вслед за ними. Говорят, великие маги разрывают сплетенную спящим ткань и тратят больше энергии в секунду, чем солнце испускает за год. Много чего говорят. Сражение величайших магов — явление редкое, увидеть его повезло немногим а выжить после увиденного и вовсе единицам. Артем был как раз из таких счастливчиков и поэтому никогда не прислушивался к досужим разговорам. Он видел. И потому точно знал, что увидит на скалистом норвежском берегу. И не ошибся. Когда силы сошедшихся в схватке колдунов приблизительно равны, Сражение слегка замедляется, поскольку никто не хочет торопиться с первым ударом. Противники накапливают энергию, формируют заклинания, используют умение предсказания, пытаясь прочесть замыслы друг друга, меняют арканы на другие, как им кажется неожиданные, и снова ждут. Иногда они готовят два-три заклинания, наполняя их огромным количеством энергии. Иногда они формируют с десяток разноплановых арканов, рассчитывая смутить врага массированной атакой. Но всегда ждут. И, как правило, медленно ходят по кругу, попутно создавая вокруг поддерживающие заклинания. Сражение сильнейших магов — это сражение нервов, состязания в хладнокровии и выдержке. И не более пяти секунд — на, собственно, бой, который начался, едва блестящие башни скрылись в скале, не оставив после себя ни ямки, ни даже рыхлой почвы, ничего, словно их не было. И когда они исчезли, твердь вокруг Сантьяги стала призрачной, но цепкой, стремительно затягивающей комиссара в принудительный портал, который он разрушил росчерком искажающего аркана, и одновременно атаковал сам, причем во второй раз, потому что первый удар, хитрый навский аркан, вцепился в яргу всего на сотую долю секунды позже активации ударного портала. А за навским арканом последовало ядовитое облако, заставившее первого князя задержать дыхание и ответить роем блестящих бритв, от которого Сантьяго закрылся щитом отметив, что рой у Ярги получился не особенно мощным. Спасибо Навскому Аркану. В следующий миг камень справа от первого князя лопнул, и он с трудом отбился от осколков. «Неплохо!» «Всегда пожалуйста», — отозвался комиссар, и тут же подпрыгнул на семь или восемь ярдов, уклоняясь от мощного потока раскаленного «дыхания огня». Величайшие маги были заняты друг другом. Дагни пребывало без сознания, что же касается Артема, которого все еще потряхивало от возвращения в привычные размеры, то он вспомнил старый афоризм Кортеса «Вовремя покинуть вечеринку — это искусство!» и решил последовать совету старого друга. Наемник поднялся на ноги, шатаясь, доковылял до рюкзака, вытащил артефакт портала, созданный по схеме тройной прыжок, закинул рюкзак на спину, вернулся, встал на колени и поднял рыжую на руки. «Поверь, дорогая, нам пора», и бросил активированный артефакт перед собой. А ярко пропустил неожиданный удар упругим щитом, не удержался на ногах, Пролетел с десяток ярдов и врезался спиной в скалу. И тут же взвыл, поскольку крепкий норвежский камень вдруг обернулся расплавленной лавой, в которой он едва не растворился. «Проклятие! Рад, что вам понравилось!» Первый князь вырвался, прыгнул вперед, где его ждал Сантьяго, но на половине пути затормозил, на долю мгновения завис в воздухе, а затем резко взлетел вверх и вновь обратился к самому первому аркану, принудительному порталу, только на этот раз создал его не под комиссаром, а вокруг. И не один портал, а множество. Два или три десятка принудительных магических переходов, каждый из которых тянул Сантьягу в себя, разрывая во все стороны. «Как тебе?» Комиссар не ответил попытался наложить искажающий аркан но ярго раскрошил его движением пальцев и громко захохотав в виде растерянности на лице Сантьяги, вокруг которого все быстрее вертелось кольцо смертоносных порталов ну как ты доволен фигура высшего боевого мага темного двора стала терять очертания лучше этого не видеть пробормотал артем входя в черный вихрь своего магического перехода и понимая, что первый князь только что одержал вторую по важности победу в жизни.